Глава 32 Подвал приюта оказался необычно глубоким, тем более по чикагским меркам. Лестница спускалась вниз футов на 10, имея в ширину не больше 2,5 футов. Воображение рисовало мне ухмыляющихся Ренфилдов с автоматами, готовых открыть огонь. Уже стреляющих, пули, летящие в нас, впивающиеся в наши тела, рвущие в клочья. Желудок свело судорогой от страха, и мне пришлось напрячься, чтобы стряхнуть эти мысли и сосредоточиться на окружении. Штукатурные стены были раньше белыми, но трещины и потеки от многочисленных протечек не оставили от первоначального цвета почти ничего. Лестничный марш заканчивался площадкой фута 3 на 3, а за ней вел вниз новый марш. По мере того как мы спускались, воздух становился все холоднее. Здесь пахло гнилью и плесенью. Наше дыхание, любое наше движение казались в окружавшей нас гнетущей тишине оглушительно громкими. Я вдруг заметил, что выставил ствол своего пейнтбольного пистолета вперед, поверх головы Мерфи и Кинкейдова плеча, готовый палить в любого, кто окажется в поле зрения. Впрочем, смысла в этом было бы не слишком много. Ни одному смертному громиле это не причинило бы никакого вреда. «Так, намочила бы чуть-чуть. Ну, попахивал бы он еще чесноком». Лестница упиралась в приоткрытую дверь. Настороженно пригнувшись, Кинкейт отворил ее концом своей пики. Мерфи прицелилась обрезом в темноту. «Я тоже. Ствол моего дурацкого пистолета изрядно дрожал. С этим я ничего не мог поделать. Ничего не произошло. Только тишина. Блин, пробормотал я». «Сил нет терпеть такую дрянь!» «Хотите? Схожу вам за валюмом, «Предложил Кинкейт. «Поцелуйте меня в задницу!» Огрызнулся я. Он полез в свою поясную сумку и достал пару пластмассовых трубок. Резко согнул их, встряхнул, и трубки вспыхнули холодным химическим светом. Потом осторожно заглянул в проем и швырнул их одну вправо, вторую влево, сам оставаясь в тени, чтобы никто, находившийся за дверью, не видел его. Выждав мгновение, он снова заглянул в дверь и повертел головой. Ничего движущегося, сообщил он. Ничего светящегося. Однако, похоже, ваша схема Дрезден точна. Коридор справа тянется футов на 10 и упирается в дверь этого вашего чулана. Налево длиннее, футов 20, и открывается в помещение. Сначала чулан, произнес я. «Прикройте меня!» Крадучись, Кинкейт одолел последние две ступени и нырнул в дверь. Мерфи держалась в футе за его спиной. Кинкейт скользнул вправо, а Мерфи, пригнувшись, осталась на месте, нацелив обрез влево, вдоль освещенного зеленым сиянием коридора. Вряд ли я двигался так же плавно и бесшумно, но все же не отставал от Кинкейда, держа на готове пистолет и посох. Дверь чулана имела в высоту всего 5 футов и открывалась наружу, в коридор. Кинкейд прислушался, потом пропустил к двери меня. Я не обнаружил на ней никаких заклятий и заговоров, поэтому кивнул ему. Он перехватил пику так, чтобы мгновенно пронзить ею всякого, кто бросится на него из чулана, и рывком распахнул дверь. Луч света с его пики скользнул по темному помещению. Слишком большому для чулана, слишком маленькому для полноценной комнаты. Сырые каменные стены сплошь поросли плесенью, и в нос ударил запах немытых тел и испражнений. С полдюжины детей не старше 9-10 лет испуганно сжались к дальней стене. Все были одеты в обноски, по большей части на несколько размеров больше. На запястьях поблескивали стальные наручники, прикованные тяжелой цепью к стальному кольцу в полу. Не издавая ни звука, дети отпрянули от двери, от света. Дети. Кому-то предстояло сильно пожалеть об этом. Черт. Кто-то должен был поплатиться за это. Пусть даже мне пришлось бы голыми руками снести чертово здание. Да хоть весь квартал. Даже монстры должны соблюдать какие-то правила. Впрочем... «На то они и монстры, так?» «Сукины дети!» Прорычал я и сунул голову в комнату. Кинкейт грубо всем телом оттолкнул меня обратно. «Нет!» — рявкнул он. «Черт, прочь с дороги!» — возмутился я. «Это ловушка, Дрезден», — сказал Кинкейт. «Сейчас нарвались бы на растяжку и убили бы нас всех!» Мерфи покосилась на нас через плечо, и снова принялось вглядываться в темноту. Я хмуро посмотрел на Кинкейда, потом подобрал светящуюся пластиковую трубку и посветил в дверь. Не вижу никакой проволоки. «Не буквально», — пояснил Кинкейд. «Там сеть инфракрасных лучей». «Инфракрасных? Но как вы...» «Черт подери, Дрезден, хотите знать побольше обо мне? Дождитесь резюме на общих основаниях». «Черт». Он говорил дело. Пожалуй, поздновато было интересоваться происхождением Кинкейда. «Эй, ребята!» — окликнул я. «Не шевелитесь-ка все и держитесь подальше от двери, ладно? Мы сейчас вас отсюда вытащим». Я понизил голос и повернулся к Кинкейду. «А как нам вытащить их отсюда?» «Не уверен, что это вообще возможно», — сказал Кинкейд. «Датчики подключены к противопехотной мине». «Ну...» Но... «Пробормотал я. Не можем ли мы, вы, б, пригрузить эту мину чем-нибудь? Пока на взрыватель действует какая-то нагрузка, он не сработает, так ведь?» «Так», — согласился Кинкейт. «Если только мы вернулись во времена Второй мировой». Он покачал головой. «Современные мины продвинулись в искусстве убивать людей значительно дальше Дрезден. Это мина английская, последней модели». «Откуда вы знаете?» Он постучал себя пальцем по носу. У британцев взрывчатое наполнение другое. Скорее всего, это прыгающая мина. Очень гадкая штука. Прыгающая? Угу. Если что-нибудь заслоняет луч, срабатывает взрыватель. Вышибные заряды выбрасывают в воздух несколько так называемых суп боеприпасов и те взрываются на высоте 5 или 6 футов. В результате взрыва рассеивается облачко из тысячи с небольшим стальных осколков. Убивает все в радиусе 30 или 40 метров, если взрывается на открытом месте. В замкнутом помещении вроде этого, возможно, радиус поражения увеличивается. Если бы эту мину ставил я, я бы нацелил ее вдоль коридора. С такими каменными стенами осколки посекут все на всем его протяжении. «Я мог бы вывести из строя источник инфракрасного излучения», — предложил я. «Это все равно, что попасть в луч», — возразил Кинкейт. «Верная смерть». «Черт!» Я поперхнулся и отступил от двери на шаг, надеясь, что мои отрицательные эмоции не приведут эту гадость в действие совсем уж не вовремя. Если осколки летят с одной стороны, я мог бы прикрыть нас защитным полем, Кинкейт скептически поднял бровь. «Правда?» «Правда?» «Черт, но детишкам это вряд ли поможет. Они ведь с той стороны!» Я нахмурился, как туча. Но как нам тогда обезвредить эту штуку? «Вы ведь до сих пор не хотите решений в большевистском стиле?» «Не хочу». «Значит, кому-то придется заползти туда под лучами, найти мину, обезвредить ее и отключить от датчиков». «Отлично!» Обрадовался я. «Так сделайте это». Кинкейт покачал головой. «Не могу». «Чего?» «Не могу». «Почему?» Он мотнул головой в сторону двери. «Там три луча с произвольным углом наклона. Я просто не пролезу под ними». «Я вас худее», задумчиво произнес я. «Да, а также длиннее и не отличаетесь особой ловкостью. И потом». Я знаю, что происходит с чувствительной техникой при приближении чародея. «Но кому-то ведь надо сделать это!» Не сдавался я. «Кому-то достаточно миниатюрному, чтобы...» Мы оба оглянулись на Мёрфи. «Как мне обезвредить её?» Спросила Мёрфи, продолжая вглядываться в полумрак коридора. «Под мою диктовку», — ответил Кинкейт. «Дрезден, возьмите-ка ее пошку и прикрывайте нас». «Эй!» Обиделся я. «Кто здесь командует?» «Кинкейт, диктуйте ей, что нужно!» «Мёрфи, дай мне обрез, чтобы я вас прикрыл!» Я сунул свой шутовской пистолет под плащ в петлю, обычно предназначавшуюся для моего жезла. Потом подмигнул Мёрфи. Она не ответила, просто отдала мне дробовик и повернула бейсболку козырьком назад. Потом двинулась по коридору к чулану, на ходу снимая куртку и пояс с кобурой. «Жилет тоже лучше снять», — посоветовал Кейт. «Если надо, я потом просуну его вам. Пожалуй, лучше лезть в левый нижний угол. Прижимайтесь как можно ниже и левее. Думаю, у вас получится». «Думаете?» — возмутился я. «А если вы ошиблись, он раздраженно покосился на меня». «Надеюсь, вам не хочется, чтобы я диктовал вам еще, как охранять коридор, если оттуда вдруг повалят вампиры, нет?» Поинтересовался он. Я хотел было обидеться, но он говорил дело, а потому я угрюмо уставился в темноту, сжимая приклад обреза. Пришлось немного повозиться, модель была незнакомая, и я не сразу нашел предохранитель. Я щелкнул флажком, сдвинув его на красную точку. Во всяком случае, я решил, что она красная. В зеленом химическом свете она оказалась черной. Стоп! Скомандовал Кинкейт все тем же спокойным голосом. Расслабьте. Что расслабить? Спросила Мерфи. Опу свою расслабьте. Прошу прощения. Вы сейчас заденете луч. Нужно на четверть дюйма ниже. Расслабьтесь. Я расслаблена. — возразила Мёрфи. Ах. буркнул Кинкейд. «Значит, у вас слишком пышная попа. Снимайте штаны!» Я вздрогнул и оглянулся. Мёрфи лежала ничком, прижимаясь к полу щекой и вытянув вперёд руки. Она успела заползти в дверь примерно по плечи. Ей удалось чуть повернуть голову, чтобы посмотреть на Кинкейда. «Что, ещё попробовать?» «Снимайте штаны!» С улыбкой повторил Кинкейт. «О детях подумайте». Она пробормотала что-то себе под нос и попробовала опустить руки. «Не пойдет», — сказал Кинкейт. «Слишком далеко заползли». «Ну, гений», — буркнула Мёрфи. «Что тогда мне делать?» «Лежите и не шевелитесь», — скомандовал Кинкейт. «Сам вам их спущу». Мгновение царила тишина. Потом Мёрфи прошипела что-то. А может, просто охнула. Да не укушу я вас. Заверил Кинкейт. Не шевелитесь. Мне хочется выйти отсюда живым. Ладно. Сдавленно отозвалась Мёрфи, чуть помедлив. Я насупился в темноту, борясь с приступом совершенно иррациональной злости. Всё-таки я не удержался и оглянулся ещё раз. Мёрфи, извиваясь, Уже почти полностью проползла в дверь. Ноги у нее были белые, сильные, красивые. И я не мог не признать, что Кинкейт совершенно верно охарактеризировал ее заднюю часть. Кинкейт придерживал ее за ляжки, не позволяя случайно уклониться слишком далеко в сторону. Или, по крайней мере, лучше бы он делал именно это. В противном случае, мне пришлось бы его убить. Я тряхнул головой и вернулся к своей вахте. «Не кипятись, Гарри!» Думал я про себя. «Между тобой и Мёрфи ничего нет ведь. Она не твоя собственность. Она сама за себя отвечает. Она занимается тем, что хочет, с кем хочет. Ты ведь даже ею не увлечен. Не тебе и возникать по этому поводу». Я повторил эти мысли несколько раз, нашел их безупречно логичными, морально устойчивыми. Правда, мне все равно хотелось придушить Кинкейда. Из чего следовал целый ряд выводов, обдумать которые у меня все равно не было времени. Еще несколько секунд, и я услышал, как они переговариваются в полголоса. Мерфи описывала взрывное устройство, а Кинкейт давал ей инструкции. В темноте за пределами света от дальней химической трубки что-то пошевелилось. Я чуть сменил позу и сунул руку в поясную сумку. Достав оттуда пару трубок светильников, я согнул обе об пол, сломав разделявшую химикалии перегородку и встряхнул. Обе разгорелись неярким зеленым светом. Я кинул их вглубь коридора, и они покатились по полу дальше, в расположенную в дальнем конце комнату. Впрочем, трубки почти ничего не высветили. Каменный пол, кусок перегородки из сухой штукатурки. Боб говорил, что это помещение используется в качестве кладовой. Разбито гипсокартонными перегородками на несколько маленьких кладовок. Временное жилье при стихийных бедствиях. Однако все, что я видел, это нижнюю часть двери, пару штабелей картонных коробок, портновский манекен и светящиеся трубки, которые сам туда и кинул. А потом что-то большое четвероногое на мгновение ступило между мной и одной из трубок. Темнопес оказался здоровенным зверем. Возможно, крупной немецкой овчаркой, и словно нарочно замер на месте, демонстрируя свои размеры, прежде чем снова раствориться в темноте. Я стоял, выставив перед собой обрез, и сильно жалел о том, что у меня нет с собой сломанного инари жезла. В качестве оружия я бы предпочел его, а не этот чертов дробовик. Без жезла, помогавшего мне фокусировать разрушительную энергию огня, я не осмеливался использовать против нехороших парней свою магию, особенно в замкнутом пространстве убежища. Впрочем, может оно и к лучшему. Боюсь, свою квоту на поджоге общественных зданий на эту неделю я уже исчерпал. Я не видел больше ничего, но понимал, что там кто-то таится. Поэтому я опустил веки, не зажмуриваясь окончательно, и сосредоточился, прислушиваясь. Я уловил слабое дыхание но ничего больше. Черт, плохо старался. Я опустил обрез, расслабил плечи и попробовал еще раз. Звуки дыхания сделались громче, отчетливее, и я разобрал несколько отдельных источников этих звуков. Еще секунду спустя я расслышал слабый ритмичный стук, биение сердца, сердец. Стук сливался в нестройный хор, но мне удалось выделить две группы. В одной стук раздавался чаще, легче. Сердца меньшего размера, должно быть, собачьи. Таких обнаружилось четыре. Другие точно принадлежали людям. Пять сердец бились в свирепом адреналиновом угаре. Обладатели их прижались к стенам по обе стороны от двери в коридор, вне поля зрения, но менее чем в 20 футах от меня. А из дальнего конца помещения до меня донеслись шаги. Медленные, осторожные. Они почти бесшумно приближались по каменному полу, и в свечении одной из моих трубок возникла темная, несомненно, женская фигура, и ни звука сердцебиения от нее не доносилось. Мавра, появились темнопсы, окружив вампира размытыми в полумраке силуэтами. Сердце мое сжалось от недобрых предчувствий, и я мотнул головой, стряхивая концентрацию. Подняв обрез, я поднялся на ноги и попятился. И снова этот негромкий издевательский смех нарушил тишину подвала. «Проблема!» Бросил я через плечо. «Пять Ренфилдов, по меньшей мере пять псов, и Мавра не спит». «Разумеется», — произнес сухой, словно пыльный голос Мавры. «Я ждала тебя, Дрезден. Мне кое-что хотелось у тебя спросить». «Да?» — удивился я. Повернувшись к Кинкейду, я чуть слышно спросил. «Долго еще?» Кинкейд пригнулся и подобрал с пола свою пику. «Секунд 30, Буркнул он на мгновение, повернувшись ко мне. «Забираем детей и уносим ноги!» Шепнул я. «Я тобой давно уже восхищаюсь, Дрезден!» Снова послышался голос Мавры. «Я видела, как ты своей волей останавливаешь пули в полете!» «Я видела, как ты останавливаешь ножи и клыки и когти». Она сделала жест рукой. «Вот мне и хочется узнать только одно. Как выстоишь ты против своего же излюбленного оружия?» И сразу же из-за двери, заслонив от меня мавру, выступили в коридор два Ренфилда. Оба держали в руках по длинной металлической штуковине. У обоих торчали из-за плеч какие-то округлые металлические предметы. На концах металлических трубок заплясали голубые огоньки зажигания. И я понял, что это такое. Оба Ренфилда, как по команде, подняли огнеметы и залили узкий коридор морем огня. Глава 33. Рявкнул дробовик. Не знаю, правда, сознательно ли я нажал на спуск или просто дернулся от неожиданности. Нехорошие парни находились от меня на расстоянии футов 20. Отменная дистанция для рассеивания картечи. Если бы я целился по-настоящему, наверное, мне удалось бы уничтожить одного из двух. Однако основная часть заряда прошла между ними, хотя, судя по тому, как они оба дернулись и скорчились, некоторая часть картичин им все-таки досталась. А может, это они от грохота? Огонь неуверенно вырвался из жерл огнеметов и обрызгал пол, стены, потолок коридора горящими шарами. Судя по всему, комками смеси бензина и нефтяных сгустков, самодельным напалмом. Воздух в подвале разом сделался из холодного, обжигающий горячим. Даже этот, не то чтобы слишком удачный залп, почти лишил мои легкие кислорода. Оба Ренфилда — ничем не примечательные мужчины в оборванной одежде, только глаза у них горели диким, фанатичным огнем, помедлили секунду-другую, а потом расставили ноги пошире и прицелились еще раз. Всего секунду. Но и ее хватило, чтобы спасти мою жизнь. Я бросил дробовик, перехватил посох правой рукой и встряхнул браслетом-оберегом. Потом сосредоточил все свои подогретые паникой эмоции в один заряд и швырнул его вперед стеной энергии. На этот раз Ренфилды пальнули как надо. Огонь ударил из жерла мощной струей не хуже водяного потока из пожарного рукава. Я остановил этот ревущий огненный шторм своим щитом. Вот только мой щит никогда не был рассчитан на то, чтобы останавливать пламя. Вообще-то, он неплохо защищает от материальных объектов, и за свою карьеру чародея я справлялся с его помощью с разными штуками. От пуль до обезумевших лифтовых кабин. Остановить-то он огонь остановил. Но жар передался через браслет прямиком мне в руку. Несколько галлонов напалма размазались по щиту, продолжая пылать ослепительно ярким огнем. Это было больно. Боже, как больно! Первыми это ощутили пальцы левой руки. Потом ладонь, вся кисть, запястье. Все за какую-то секунду. Если вы никогда не обжигались как следует, вам не понять, каково мне приходилось. Миллион осязательных нервов в кончиках пальцев разом послали панические сигналы моему мозгу. Казалось, рука моя просто взорвалась и превратилась в сгусток пульсирующей боли. Я отдернул руку, ослабив концентрацию воли, и щит начал подаваться. Пришлось стиснуть зубы и снова выбросить руку вперед, вновь укрепив щит. Все же я медленно, мелкими шажками пятился назад, почти ослепленный болью, из последних сил не давая щиту развалиться. «Десять секунд!» — крикнул Кинкей. Я увидел, как на левой руке вспухают волдыри от ожогов. Пальцы против воли скрючились. Они казались тоньше, словно вылепленные из тающего воска, и сквозь плоть проступили тени костей. Щит все слабел». Боль усиливалась. Я стоял у нижней ступеньки, а пустое пространство между мной и дверью казалось никак не меньше мили. Не было у меня этих 10 секунд. Я сосредоточился, присовокупил к своим эмоциям, страху, ярости, еще и эту погровую боль. Обратил все в новый заряд энергии и послал ее в посох. Вырезанные на нем руны разом засияли ослепительным светом. В нос ударил запах горелой древесины, и когда посох готов был уже рассыпаться пеплом, я выкрикнул ⁇ Вентас сервитос ⁇ Энергия, которую я накачал в посох, взметнулась из него невидимой змеей. Щит рухнул, и почти сразу же по лестнице с визгом слетел ураганный вихрь. Он закрутил полы моей старой куртки, захлопал ими как флагом, а потом подхватил горящий напалм и швырнул его обратно, добавив воздуха для лучшего сгорания. Огонь обезумел. Он слизнул плесень со старых камней, сгладил трещины в полу. Напитанные влагой камни трескались и плевались паром. Еще мгновение я видел Ренфилдов, продолжавших поливать коридор огнем. Они завизжали, но Мавра выкрикивала им команды стоять на месте. Они повиновались, и это убило их. Напалм накатил на них, и оба исчезли в клубящемся пламени. То, что осталось лежать на полу после того, как огонь схлынул, ничем не напоминало человеческие останки. Я не ослаблял напора воли, гнавшего огонь все дальше, вглубь кладовой, заливая ее смертоносной оранжевой рекой, оставляя только почерневшие угли. Еще несколько полных боли секунд я поддерживал ветер. Потом силы мои иссякли, и руны на посохе померкли. Боль захлестнула меня с головой, я почти ослеп от нее. «Чародей!» — взвыла Мавра полным змеиной злобы голосом. «Чародей! Чародей! Убейте его! Убейте их всех!» «Подберите его!» — рявкнул Кинкейт. Я почувствовал, как Мерфи подхватывает меня под руки и тащит прочь от огня. Зрение понемногу прояснялось. Сквозь багровую пелену я увидел, как обугленная, мало напоминающая человека фигура вынырнула из огня и замахнулась на Кинкейда топором. Наемник вонзил пику ему в грудь, остановив в какой-то паре футов от себя. Еще одна фигура показалась из дыма. У этой в руках виднелся дробовик. Послышался грохот, Огненная струя вырвалась из спины пронзенного пикой Ренфилда и ударила в лицо второму. Кинкейд выдернул пику из неподававшего признаков жизни Ренфилда, а второй тем временем слепо оглядывался по сторонам и в конце концов уставил дробовик в более или менее верном направлении. Кинкейд крутанул пику, перехватил ее тупым концом вперед и с размаху ткнул в грудь второго Ренфилда. Громыхнул выстрел, и второй зажигательный снаряд продырявил его насквозь. Горящий труп повалился на пол. Следующий выстрел грянул откуда-то из дыма. Кинкейд охнул и пошатнулся. Пика выпала у него из рук, но он устоял на ногах. В руках его почти мгновенно оказалось по пистолету, и он, пошатываясь, принялся отступать, посылая в дым пулю за пулей. Все новые Ренфилды, слегка поджаренные, но вполне боеспособные, выныривали из дыма, поливая Кинкейда огнем. Вокруг них роились темнопсы, жуткие, почти лишенные шерсти оболочки, наполненные демонической злобой. За ними следовала Мавра. Я в первый раз получил возможность разглядеть ее. Она была одета точно так же, как в прошлый раз, когда я ее видел. В совершенно черный костюм эпохи Возрождения, какому позавидовал бы Гамлет. Правда, с тех пор костюмчик слегка поистрепался. Взгляд ее мертвых глаз уперся в меня, и она подняла руку с зажатым в ней топором. Первые два пса набросились на Кинкейда, и он рухнул. Я и крикнуть не успел. Один из Ренфилдов с размаху опустил на него топор, а другой просто разрядил свой дробовик в кучу малу, К которой прибавилось еще два пса. Нет! крикнул я. Мерфи затащила меня в чулан прочь с линии огня, и тут Мавра швырнула свой топор. Вращаясь, он влетел в дверь и врезался в противоположную стену с такой силой, что целиком зарылся стальным лезвием в камень, а деревянное топорище разлетелось в щепки. Двое из ребятишек, все еще прикованные рядом с тем местом, куда попал топор, вскрикнули от боли и страха, когда в них угодили щепки и каменные осколки. «Боже!» — выдохнула Мерфи. «Боже, что у тебя с рукой?» Швырнув меня в дальний угол чулана, она подобрала обрез, высунулась за дверь и не спеша, прицельно выпустила восемь или девять зарядов. Лицо ее сосредоточенно хмурилось. Голые ноги казались неестественно белыми на фоне черного бронежилета. «Гарри!» — окликнула она. «Я ничего не вижу. Дыма слишком много. Но они у подножия лестницы. Что делать?» Взгляд мой уперся в небольшую черную коробку у потолка, в ту самую противопехотную мину, о которой говорил Кейт. «Черт, а ведь он не ошибался!» Она была повернута так, чтобы осколки, отрикошетив от стен, засыпали и чулан, и коридор. «Гарри!» — крикнула Мёрфи. «Я и говорить-то толком не мог еще, но все же прохрипел. Можешь снова зарядить мину?» Она оглянулась на меня через плечо широко раскрытыми глазами. «Ты хочешь сказать, нам уже не выбраться?» «Ты можешь это сделать?» — рявкнул я. Она кивнула. «Тогда делай». «Дождешься моего сигнала, поставишь на боевой взвод и падай на пол». Она повернулась и, забравшись на деревянный стул, принялась возиться с миной. «Не знаю, откуда он взялся, этот стул. Может, это Мёрф подтащила его к двери, а может, нехорошие парни тоже им пользовались». Она подцепила к клеммам два разъема клипсы и застыла, держа третий в руке и глядя через плечо на меня. Лицо ее побледнело. Дети хныкали и всхлипывали, сбившись в кучу на полу. Я с усилием поднялся на колени перед детьми лицом к двери. Потом выставил вперед левую руку. И мгновение потрясенно смотрел на нее. То есть, мне всегда казалось, что красное с черным мне к лицу. Но только в том случае, если это относится к одежде. Не к моим рукам-ногам. Моя кисть превратилась в почерневшую клишню, То есть черную везде, где она не была красной от крови. Браслет-оберег тоже потемнел и слегка покорежился от жара, но все же маленькие серебряные щиты чуть светились скрытой в них энергией. Я поднял было другую руку дать сигнал Мерфи, но услышал крик со стороны лестницы, свирепый, клокочущий, почти лишенный чего-либо человеческого. Дым расселся на мгновение, и я увидел Кинкейда. Припадая на одну ногу, он отступил к стене и прижался к ней спиной. Одной рукой он зажимал рану на ноге, в другой держал пистолет. Потом поднял его и стрелял в невидимую мне цель до тех пор, пока обойма не опустела и курок не щелкнул в холостую. «Давай, Мёрф!» — крикнул я и повысил голос. «Кинкейт! Большевистская марионетка!» Голова его повернулась в мою сторону. Он молниеносно пригнулся, а потом отшвырнул пистолет, отпустил зажатую рану и бросился ко мне на руках и одной здоровой ноге. Я снова изготовил щит и коротко взмолился, чтобы взрыватель мины сработал как надо. Время замедлило бег. Кинкейт ворвался в дверь. Мина коротко пискнула, потом в ней что-то звонко щелкнула. Кинкейт пролетел мимо меня. Я чуть посторонился, пропуская его, и одновременно бросил остаток моих сил и воли в щит. Крошечные металлические шарики, штук 20 или 30, взметнулись из корпуса мины. Я выстроил защитное поле так, чтобы оно, начавшись от двери чулана, повышалось к задней стене до высоты футов 4. Несколько шариков ударило в щит, но уклон щита заставил их отрикошетить в коридор. А потом шарики с оглушительным грохотом взорвались. Осколки терзали каменные стены и плоть с одинаковой эффективностью. Мой щит сиял от напряжения, от энергии, бивших в него осколков. Грохот стоял неописуемый. Казалось, одного его достаточно, чтобы убить все живое в подвале. И почти сразу же все стихло. Наступила тишина, нарушаемая только потрескиванием огня. Ничего не шевелилось, лишь клубился заполонивший коридор дым. Мёрфи, Кинкейт, дети-заложники и я сам сбились в бесформенную кучу. Несколько секунд мы так и оставались сидеть оглушенные. Потом я спохватился. «Пошли, надо убираться отсюда, пока огонь не разгорелся!» Голос мой звучал хрипло. «Давайте-ка выведем детей. Пожалуй, я могу порвать цепи!» Кинкейт. Молча вытянул руку и снял со стены ключ. Потом прислонился к стене спиной и бросил ключ мне. «А можно и так!» — кивнул я и передал ключ Мёрфи. Она принялась размыкать наручники. Я слишком устал, чтобы шевелиться. Рука не болела, что само по себе неважный признак. Но я слишком устал даже для того, чтобы переживать на этот счёт. Я просто сидел и смотрел на Кинкейда. Он снова зажимал раненую ногу рукой. Из-под пальцев сочилась кровь. Кровь испачкала весь его живот, руку, и лицо его было сплошь забрызгано, словно он играл в «Поймай яблоко» на бойне. «Вы ранены?» — сказал я. «Есть немного», — согласился он. «Собака». «Я видел, как на вас навалились». «Да, там фигня вышла», — кивнул он. «Что произошло?» — спросил я. «Я остался жив». «У вас вся грудь в крови. И рука». «Знаю». «И лицо тоже». Он поднял бровь, потом потрогал подбородок и посмотрел на перепачканные кровью пальцы. «А, это не моя кровь». Он принялся рыться в поясной сумке. «Я сумел таки накопить еще немного энергии, чтобы встать и подойти к нему». Он достал из сумки ролик черной изоленты и резкими, уверенными движениями туго обмотал ею раненую ногу, буквально заклеив рану. Он использовал почти треть ролика, потом хмыкнул и оторвал остаток. «Боюсь, руку-то вы потеряли», — заметил он. «Я и так собирался отослать ее на кухню. Заказал средней прожарки. Пару секунд Кинкейд молча смотрел на меня». Потом негромко засмеялся. Странный у него вышел смех, будто он не привык к этому. Так и продолжая смеяться, он поднялся, достал еще один пистолет и снял с пояса свой мачете. «Выводите детей», — сказал он. «Пойду расчленю для надежности то, что осталось». «Супер», — кивнул я. «Столько хлопот, столько проблем». И в результате вы все равно разнесли все к чертовой матери. Не проще ли было сразу с этого начать, а, Дрезден? Мерфи освободила детей, и они по одному отцеплялись от стены. Какая-то девочка лет четырех-пяти просто упала с плачем на меня. Я придержал ее за плечи с минуту, давая выплакаться. «Нет, нельзя», — сказал я Кинкейду. Кинкейт смотрел на меня со своим обыкновенным, непроницаемым выражением лица. В глазах его на мгновение мелькнуло что-то дикое, кровожадное, сытое. Мелькнуло и исчезло. Может, мне это только показалось. «Возможно, вы правы», — произнес он и исчез в дыму. Мёрфи помогла мне встать. Она заставила всех детей взяться за руки и... Сама взяла за руку переднего и повела всех нас к лестнице. По дороге она нагнулась и подобрала с пола свои джинсы. Впрочем, того, что от них осталось, явно не хватало, чтобы избежать обвинения в появлении в общественном месте в непристойном виде. Так что она со вздохом кинула их обратно. «Розовые трусики», — заметил я, опустив взгляд. «С белыми резинками. Ни за что бы не догадался». Мёрфи тоже слишком устала, чтобы испепелять взглядом, но честно попробовала. Они здорово идут к бронежилету и поясу с кобурой, Мёрф. Сразу видно, что ты женщина, для которой долг прежде всего. Она с улыбкой наступила мне на ногу. "Чисто", послышался из дыма голос Кинкейда, и он показался, слегка закашлявшись. "Там четыре занятых гроба". «Один из них — тот одноухий парень, о котором вы рассказывали. Все теперь без головы. Эти вампиры — история». «А Мавра?» — спросил я. Он покачал головой. «Весь этот конец коридора — просто мечта черного рынка органов для пересадки. Эта тварь стояла прямо на пути основной части осколков. Для ее идентификации теперь потребуется медицинская карта Дантиста и услуги профессионала по сборке пазлов». Кинкейд не видел, как за его спиной из дыма возникла мавра. Чудовищно изорванная, искореженная, обгоревшая и злая, как все силы ада. У нее недоставало нижней челюсти, половины руки, изрядной части торса. Одна из ее ног держалась на клочке плоти. Ну, белье тоже помогало удерживать ее на месте». При всем этом двигалась она немедленнее обычного, и глаза ее горели мертвым огнем. Кинкейд увидел выражение моего лица и бросился ничком на пол. Я выхватил из-под куртки свой шутовской пистолет и разрядил его в мавру. Разрази меня гром, если эта штука не подействовала как самое лучшее заклятие. Блин, лучше почти любого заклятия. А уж я-то в этом разбираюсь. Очередь вышла не хуже, чем у маленьких кинкейдовых автоматов, и шарики били в Мавру со зловещим шипением. Там, где они лопались на ее теле, вспыхивало серебристое пламя. Оно пожирало ее, и все это происходило быстро, почти мгновенно, словно какой-то гурман быстро-быстро ковырял ее ложкой, как арбуз. Мавра испустила полный боли и потрясения вопль. Святая вода с чесноком проделали в ней дырку размером с трехлитровую бутылку колы. Я даже видел сквозь эту дырку дым и пламя за ее спиной. Она пошатнулась и упала на колени. Мерфи выхватила из ножен мачете и бросила плашмя по полу. Кинкейт перехватил его, уже поворачиваясь к Мавре, и одним ударом снес ей голову у основания шеи. Голова полетела в сторону. Тело просто рухнуло, где стояло. Оно не трепыхалось, не билось в конвульсиях, не кричало и не истекало кровью. Из него не взметнулся вихрь волшебного ветра или внезапного облака пыли. Останки Мавры просто повалились на землю. Здорово побитый временем кадавр, ничего больше. Я перевел взгляд с Мавриного трупа на пистолет у меня в руке. Это впечатляло. «Кинкейт, могу я оставить эту штуку себе?» «Легко». Отозвался он. «Просто припишу ее стоимость к счету». Он медленно поднялся, глядя на царивший вокруг хаос. Потом покачал головой и побрел к нам. «Даже увидев собственными глазами, трудно поверить». «Во что?» «Не понял я». «Ваш щит. И еще в этот ваш номер с ветром и огнем. Тем более с такой-то рукой». Он покосился на меня и во взгляде мелькнуло что-то, похожее на опаску. Никогда еще не видел, что может сделать чародей в полную силу. Какого черта? Я решил, что не помешает, если наемник будет меня хоть немного побаиваться. Я остановился и оперся о посох. Руны все еще светились багровым, хотя быстро тускнели. От посоха поднимались маленькие струйки дыма. Да. Так тяжко ему еще не приходилось. Но упоминать об этом в сложившейся ситуации было обязательно. Я смотрел на Кинкейда в упор до тех пор, пока не сделалось очевидным, что он не хочет встречаться со мной взглядом. А потом негромко, мягко можно сказать, произнес. И не видели еще. И вышел, оставив его смотреть мне вслед. Я ни на мгновение не тешил себя мыслью, что страх заставит его отказаться от мысли убить меня, если я не заплачу. Но все же он, может, и отнесется к этому ответственнее, взвешеннее. Тут ведь даже мелочь не помешает. Прежде чем мы вышли из подвала, я снял куртку и накинул Мерфи на плечи. Она оказалась даже слишком велика, не просто закрыла ей ноги, но еще и по земле волочилась. Мерф благодарно посмотрела на меня. Как раз тут в дверях появился Эбинизер. Старик бросил взгляд на детей, на мою руку и присвистнул. — Ты идти-то сможешь? — спросил он. — До машины дойду как-нибудь. Надо увозить отсюда детей и самим убираться к чертовой матери. — Отлично! — кивнул он. — Куда? — Детей отвезем к отцу Фордхиллу в церковь Святой Марии всех ангелов. Сообразил я. Он придумает, чем и как им помочь. Эбенизер кивнул. «Я о нем слышал. Хороший человек. Мы вышли и принялись размещать детей в кузове старого Эбенизерова Форда. Он поднял их по одному в кузов, уложил на толстое ватное одеяло и накрыл другим таким же. Из дома вышел Кинкейт с большим пластиковым мешком для мусора. Дым из двери валил все сильнее. Мешок был полон наполовину». Кинкейд закинул его на плечо и повернулся ко мне. «Позаботился о деталях. С моей точки зрения, контракт выполнен. Вы довольны?» «Угу», — кивнул я. «Приятно было с вами поработать. Спасибо». Кинкейд покачал головой. «Деньги. Вот лучшая благодарность». Э, -э да», — сказал я. «Конечно. Кстати, об этом. Сегодня суббота, и мне нужно в банке переговорить». Он шагнул ко мне и протянул белую визитную карточку. На ней был вытеснен золотыми буквами номер, а под ним уже чернилами. Цифра, по сравнению с которой все мои банковские сбережения казались просто мизерными. И ничего больше. «Мой счет в швейцарском банке», — пояснил он. «Я не спешу. Перечислите это на него ко вторнику. И мы в расчете». Он забрался в свой фургон и уехал вторник. Блин! Эбинизер проводил взглядом отъезжающий белый фургон, потом помог Мёрфи усадить меня в кабину. Я сидел между ним и Мёрфи, сдвинув ноги направо от рычага переключения передач. Мёрфи держала в руках аптечку первой помощи и, пока мы ехали, осторожно обработала и перевязала мою обожженную руку. Эбинизер вел машину медленно, осторожно, Первые полицейские сирены мы услышали, уже отъехав квартала на два. «Детей в церковь!» — сказал он. «Потом куда?» «Ко мне домой!» — ответил я. «Надо подготовиться ко второму раунду». «Второму раунду?» — переспросил Эбинизер. «Угу. Если я ничего не сделаю, ритуальное энтропийное проклятие ударит по мне в полночь». «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Я посмотрел на него. Надо поговорить. Он хмуро уставился вперед. Хос, ты слишком активно во все ввязываешься. Слишком много работаешь. Слишком много, черт подери, на себя берешь. Во всем этом, однако, есть и положительная сторона. Заметил я. Да? Хе. Если я схлопочу его сегодня вечером, мне не придется ломать голову над тем, как расплатиться с Кинкейдом, пока он меня не прихлопнул. Глава 34. Эбби не зервел машину, а я проваливался в какое-то муторное забытье. Да нет, вру, конечно. Забытье было вполне даже приятным, и я не возражал. Рот мой отказывался работать, и та немногоя часть моего сознания, которая могла еще как-то соображать, понимала, что это убаюкивающее покачивание на грани обморока куда лучше пронзительной боли. Где-то на заднем плане переговаривались Эбенизер и Мёрфи. И мы, должно быть, выгрузили все-таки детей у отца Фортхилла, потому что, когда я, наконец, выбрался из пикапа, их в кузове уже не было. «Мёрф!» — спохватился я, нахмурившись. «Я тут подумал, если отдел убийств ищет меня, может, не стоит нам ехать ко мне?» «Гарри», — произнесла она, — «мы здесь уже два часа, ты сидишь у себя на диване». Я огляделся. Она говорила правду. В камине горел огонь, мистер лежал рядом с камином на своем излюбленном месте, а колчухий щен валялся на диване, используя мою ногу в качестве подушки. Во рту почему-то ощущался вкус виски, собственной эбенизированной перегонки. Но как я его пил, я не помнил. Черт, должно быть, я был в худшем виде, чем мне казалось. М-да. Сказал я. Похоже, что так. Только проблемы мои от этого менее серьезными не стали. Мерфи повесила мою куртку на привычный крюк у двери и щеголяла теперь в моих длинных до колена вязаных шортах. Ей они доходили почти до лодыжек. Пришлось завязать их спереди, чтобы не сваливались, но, по крайней мере, она не разгуливала в трусиках. «Черт!» «Не думаю», — возразила она. Я переговорила со Столинзом. Он говорит, что отдел убийств ищет мужчину, похожий на тебя внешности, но имя твое не всплывало. Только что подозреваемый разыскивается для дачи показаний. И зовут его то ли Ларри, то ли Барри. Отпечатков на пистолете не обнаружено, но зарегистрирован он на имя свидетельницы. Она тряхнула головой. Не понимаю, как так вышло. Я бы сказала, что тебе просто повезло, когда б не знала тебя лучше. «Ты бы объяснил, что ли?» Я устало рассмеялся. «Угу», — сказал я. Адский звон. «Все-таки Трикси Виксен — самая пустоголовая, самая самонадеянная, самая надутая и самая ограниченная из всех поганцев, с которыми мне приходилось сталкиваться». Вот как это вышло. «Что?» — не поняла Мёрфи. «Моё имя!» — пояснил я, продолжая хрюкать от смеха. «Она ведь ни разу не назвала меня правильно. Эта кляча так и не смогла запомнить, как меня зовут. Я вообще сомневаюсь, что она замечает существование людей вокруг, если только не видит в них выгоды для себя». Мёрфи удивлённо повела бровью. «Но ведь там были и другие, правда? Уж кто-то из них должен знать, как тебя зовут». Я кивнул. «Артура? Наверняка. Возможно, Джоан. Остальные знают меня только по имени, но не по фамилии. И кто-то стер твои отпечатки с пистолета. Они тебя прикрывают», — заметила Мерфи. Я озадаченно прикусил губу. «То есть меня удивило не столько то, что Артура или кто-то из его людей сделал это, сколько моя собственная реакция. Какое-то почти совсем непривычное тепло в глубине души». «Да, правда», — согласился я. «Одному Богу известно зачем, но они это делают». Гарри. Ты же спас жизнь нескольким из них. Она тряхнула головой. С учетом того, чем они занимаются, сомневаюсь, чтобы лучшие семьи Чикаго считали их достойными членами общества. Такое отношение сплачивает людей, а ты им помогал. То есть в беде они считают тебя своим, членом семьи. Хмыкнул я. Она кивнула с легкой улыбкой. Так ты знаешь, кто это сделал? Трикси! Ответил я. Возможно, еще двое. Чутье подсказывает мне, что это клуб бывших миссис Геноса, но это только догадки. И я почти уверен, им помогали. Почему ты так считаешь? Ну, во-первых, Трикси получала инструкции по телефону, пока держала меня на мушке. И они насылали это проклятие с помощью ритуала. Если только кто-то из них не обладает особым талантом, для того, чтобы накопить столько энергии, требуется два или три человека. И согласись, троица ведьм, кудахчущих над котлом, — это, можно сказать, стереотип. «Макбет!» — кивнула Мёрфи. «Ага, и та киношка, где Джек Николсон дьявола играет. Могу я спросить кое-что?» «Легко. Ты мне как-то рассказывал про ритуалы. Что это вроде как вселенский торговый автомат, да? Какая-то внешняя сила даёт тебе что-то, если ты правильно выполнишь некоторую последовательность действий?» «Ну да». Мёрфи снова тряхнула головой. «Жуть. Несколько человек станцуют, и кто-то умирает. Обычных людей, я хочу сказать. А что будет, если кто-то книжку напечатает?» «И печатали?» Ответил я. «Не раз и не два. Белый совет сам пару раз подталкивал к этому. С некрономиконом, например. Это чертовски надежный способ сделать так, чтобы ритуал, о котором идет речь, больше не работал. Она нахмурилась». Не врубилась. «Почему?» «Спрос и предложение», — объяснил я. «Существуют пределы того, что потусторонние силы могут поставить смертному миру. Представь себе эту энергию в виде воды, текущей по трубопроводу. Если ритуал используется парой людей раз в две недели, а может и в несколько лет, проблем с энергией у них не возникнет. Но когда то же самое попытаются сделать 50 тысяч человек разом, Накопить в одном месте достаточно энергии уже не получится. Всего-то и выйдет какая-нибудь мелкая дрянь, дурно пахнущая и на вкус неприятная». Мёрфи кивнула. «Значит, люди, имеющие доступ к ритуалам, не любят этим делиться». «Вот именно. И книга черных ритуалов не из тех, которые твоя пустоголовая порно-принцесса может заказать по почте. Значит, ей помогают». «Ого!» «Хмуро кивнул я». И за этим последним проклятием явно стоял профессионал. Почему ты так утверждаешь? Оно вышло черти насколько быстрее и точнее. Ударило так быстро, что я не успел отвести его от жертвы, хоть и знал о его приближении. И еще, оно было сильнее. Гораздо сильнее. Словно тот, кто в этом разбирается, не поленился сфокусировать его или усилить как-то. А как это можно сделать? Поинтересовалась Мёрфи. «Совместными действиями нескольких способных чародеев?» Ответил я. «Ну, иногда для усиления эффекта можно пользоваться определенными предметами или материалами. Только они обычно дорогие, как черти что. Иногда само место помогает. Стоунхендж, например. Или определенное положение звезд. Или определенная ночь в году. Ну и старый проверенный катализатор. Какой-то?» Спросила Мёрфи. «Кровь!» «Разрушение жизни, принесение в жертву животных или людей». Мёрфи поёжилась. «И ты считаешь, в следующую ночь они займутся тобой?» «Ого», угу, — подтвердил я. «Я стою у них на пути. Им просто необходимо сделать это, если они хотят выйти сухими из воды, и не растратив капитала». «Ого», угу, — согласился я. «Как-то всё для убийства из корысти сложновато получается», — заметила Мёрфи. Нет, я ничего не имею против корысти в качестве мотива, но черт! Такое впечатление, будто некоторым людям даже в голову не приходит, что кроме них на свете есть и другие люди. Ого! В очередной раз со вздохом согласился я. Просто так, мне кажется, случилось, что трое таких оказались в одном месте. Ха! Заявила Мерфи. Одному богу известно, что за случайность сводит вместе трех бывших жен. Я имею в виду Ты хоть представляешь себе процент вероятности такого совпадения? Я подскочил, как ужаленный. Мёрфи ухватила самую суть. Камни-звёзды, а ведь ты права. Как я мог этого не заметить? Ну, ты был немного занят, — предположила Мёрфи. Сердце моё вдруг забилось вдвое чаще, и удары его отдавались в руке неприятным, тупым каким-то давлением. Не болью ещё, но и её ждать оставалось недолго. Окей, давай подумаем. Артура не объявлял еще, что женится в очередной раз. То есть, я сам узнал об этом только потому, что один из тех, кто его хорошо знает, имеет на этот счет догадки. И я сомневаюсь, чтобы экс-жены узнали об этом из первых рук. Собственно, готов биться об заклад, им сообщила об этом та самая третья партия. Но зачем? спросила Мерфи. Потому что если ты хочешь поколдовать над кем-нибудь. Тебе необходимо в это верить. Необходимо очень сильно желать этого, иначе выйдет пшик. Это значит, они желают чьей-то смерти. Искренне желают. Потому что, когда они узнали, это явилось для них неприятным сюрпризом. Продолжала Мёрфи. Может, тот, кто им это сказал, сгустил краски сильнее, чем есть на самом деле. Возможно, это здорово ударило по ним, свело их с ума. Не знаю, Гарри. Неужели и впрямь нужна четвертая партия, чтобы растереть в порошок новую Артурову зазнобу? М-да. Согласился я и тут же застыл, широко раскрыв глаза. Если только тем, четверым, не нужно в результате совсем другого. Мерф, знаешь, мне кажется, все это вовсе не из-за денег. Не поняла. Геноса влюблен, сказал я и сам того не замечая встал с дивана. Сукин сын! «И это все время находилось у меня перед носом!» Мёрфи нахмурилась, встала вслед за мной и взяла за здоровую руку. «Гарри, ты бы лучше сел, давай, а? Ты ранен, тебе лучше посидеть, пока Эбенизер не вернется». «Чего?» Эбинизер. он считает, что может что-то сделать с твоей рукой, но ему что-то там для этого нужно было достать». «А!» — кивнул я. Голова слегка кружилась. Она потянула меня за руку, и я послушно сел. «Но ведь вот оно!» «Что оно?» «Трикси и две другие стрэги. Просто орудие в руках кого-то другого. Геноса влюблен, поэтому он не может реагировать на Лару так, как все остальные. Они не в состоянии на него влиять, как обычно. Вот потому-то все так и закрутилось». Мёрфи нахмурилась еще сильнее. «О чем это ты?» Кто использует их как орудие? «Белая коллегия», — объяснил я. «Лорд Рейд и Белая коллегия. И не случайно и он, и его первый заместитель, оба сейчас в Чикаго. Но какое отношение имеет ко всему этому то, что генос влюблен? Белая коллегия способна управлять людьми. То есть, я хочу сказать, они совращают их, сближаются с ними. И те очень скоро оказываются на крючке». Они могут превращать людей в рабов, чтобы кормиться ими, и чтоб тем это нравилось. В этом источник их силы. Мёрфи выгнула бровь. Но не в случае, если кто-то влюблён? Я устало усмехнулся. Вот именно! И ведь это вслух произнесли при мне, хоть это и внутреннее, можно сказать, дело. Чёрт! Да это практически первое, что она о нём сказала. Что Артура всё время влюбляется. Кто сказал? «Джоан!» — улыбнулся я. «Славная, заурядная, практичная, просто одетая Джоан. И чудо-шлюха Лара. Не обязательно в таком порядке, но это точно». и задумалась. «Право же, Холмс, вам стоит хоть немного ввести меня в контекст. Если ты хочешь, чтобы я хоть что-то поняла». «Ладно, ладно», — сдался я. «Будет тебе исходный расклад. Слушай, рейд?» предводитель белой коллегии. Но за последние годы позиции его сильно пошатнулись. Основа его личной власти заметно подорвана. Чем? В основном Томасом, ответил я. У Рейта имелась славная привычка убивать сыновей прежде, чем те дойдут до мысли скинуть его и самим заняться семейным бизнесом. Он послал Томаса на верную смерть на маскарад к Бьянке. Но Томас пристроился к нам с Майклом и вышел из этой истории живым. Тогда Рейд назначил Томаса секундантом Картеге, но Томас и это пережил. И, насколько я понимаю, папаша Рейд уже не вселяет в своих детишек того благоговейного ужаса, как раньше. Но какое отношение все это имеет к Геносе? Не сдавалась Мерфи. Независимая деятельность Геносы наносит удар по интересам Рейта. Объяснил я. Артура говорил мне, что кто-то потихоньку скупает компании по производству фильмов для взрослых, манипулируя делами откуда-то из-за кулис. Достаточно проследить денежные потоки и бьюсь об заклад. Ты обнаружишь, что этот кто-то Рейд и что это он владеет Сильверлайт. Уйдя от Сильверлайт, да еще ломая своими фильмами сложившиеся стереотипы, Артура подрывает власть Рейда, к тому же в демонстративной форме. «То есть ты утверждаешь, что индустрию эротики контролирует белая коллегия?» «Или, по меньшей мере, изрядную ее часть?» «Подтвердил я». «Ты только подумай!» «Они могут влиять на людские мнения по целому ряду вещей. Скажем, что считать физической красотой?» «Что такое секс?» «Как реагировать на искушение, «Какое поведение допустимо в интимных отношениях?» «Господи, Мёрф!» «Да это сродни тому, как оленя приучают приходить в определенное место за кормом, чтобы потом легче застрелить его. На мгновение она разинула рот, потом спохватилась и закрыла. Бог мой, да это жуть да и только. И серьезнее некуда. И коварнее. А я даже не догадывался о том, что такое может произойти. Или, правильнее сказать, происходит. Это ведь не сегодня и не вчера началось. Возможно, Рейд просто перенял бизнес от кого-то другого из коллегии. И когда Геноса показал нос Сильверлайту, это ослабило лорда Рейда еще больше. «Угу», — кивнул я. «Какой-то смертный бросает вызов Белому Королю, и Рейд не может послать Лару, чтобы та его контролировала, потому что Геноса влюблен». «В смысле? Белая коллегия не может подступиться к тем, кто влюблен», — пояснил я. По-настоящему влюблен. Если они пытаются кормиться такими, это причиняет им физические муки. Ну, это для них как святая вода, можно сказать так, или как серебряные пули. В общем, они этого боятся как огня. Глаза Мерфи возбужденно вспыхнули, и она кивнула. Рейд не мог контролировать Геносу, поэтому ему пришлось искать другой способ торпедировать этого парня, чтобы не потерять лица окончательно. И не лишиться основного источника сил и власти. Вот именно. А почему он просто не убил Геносу? Я покачал головой. Такое впечатление, что белая коллегия гордится тем, как элегантно они ведут свои игры за власть. Томас говорил мне, что когда белые воюют друг с другом, они делают это не напрямую. Чем сложнее проследить след, тем лучше. Они полагают, что интеллект и ловкость важнее грубой силы. Если бы Рейд просто прихлопнул Артура, это означало бы очередную потерю лица. Поэтому, поэтому, перебила Мерфи, он нашел кого-то, кого в состоянии контролировать, и подстроил все так, чтобы они увидели в новой жене угрозу своему положению, и чтобы они реагировали на это наихудшим образом. Он даже оружием их снабдил, здоровым таким, жутким, гадким ритуалом. Он не знает точно, кто это поэтому приказал им избавиться от всех, с кем Геноса мог бы тайно обручиться. То есть у них есть средства, есть мотив и возможность. Черт, да я сомневаюсь, чтобы даже в твоих магических кругах кто-либо смог бы легко доказать, что это Рейд отвечает за смерть женщины, с которой обвенчан Артура, и которую он любит, добавил я. Для лорда Рейда ситуация беспроигрышная. Если они убьют невесту, Это вышибет Геносу из колеи и подорвет его возможности завершить фильм. Блин. Возможно, Рейд планировал подождать, пока тот впадет в депрессию, а потом подослать к нему одну из бывших жен, чтобы та, типа, утешила его, соблазнила и сделала тем самым уязвимым для Лары. Но даже если им и не удастся убить невесту, они посеют достаточно хаоса, чтобы сорвать Геносе работу. И даже если кого-нибудь из тех Кто непосредственно провернул это и заподозрит, Рейд устроил все это так, чтобы к нему нить не протянулась. «Угу», — кивнул я. А потом Артура вернется под отеческое крылышко Сильверлайта, а Рейд восстановит основы своего благоденствия. Конец всем проблемам. «Если ты не вмешаешься и не воспрепятствуешь ему». «Если я не вмешаюсь и не воспрепятствую ему», — подтвердил я. «Поэтому, как только до Рейта дошли сведения о том, что я сунул нос в его дела, он послал Лару, чтобы та следила за мной и убрала при возможности». «Или охмурила», — заметила Мёрфи. «Если этот парень любитель комбинаций, может, ему кажется, что было бы неплохо, если бы Лара взяла тебя на крючок». Щенок беспокойно завозился. Я поёжился и погладил его. м произнёс я. «Но это не сработало» и я вплотную приблизился к тому, чтобы вскрыть всю эту фигню. Теперь ему просто придется отвесить мне плюху и убрать из кадра». Мёрфи издала звук, весьма напоминающий рычание. «Трусливый ублюдок. Обращаться с людьми таким образом. Ну почему же?» Не согласился я. «Это умно. Если он и правда настолько ослаб, он не осмелится убрать кого-то из Белого Совета в открытую». Только дурак пойдет на более сильного врага в лобовую атаку. Собственно, поэтому Томас поступил точно так же, как его папаша. Завербовал меня действовать против него сообща. Мёрфи присвистнула. «Да уж. Как, черт подери, тебя угораздило вляпятся в этот змеиный клубок. Праведный образ жизни!» — хмыкнул я. «Ты бы и сказал Томасу, чтобы он отвалил?» — посоветовала Мёрфи. «Не могу». «Почему не можешь?» Я молча посмотрел на нее. Глаза ее округлились. Она поняла. — Это он, твоя родня. — Сводный брат, — сказал я. Наша мать некоторое время зналась с лордом Рейтом. Она кивнула. — И что ты собираешься делать? — Постараюсь остаться в живых. — Я хочу сказать с Томасом. — Сожгу этот мост, если дойдет до этого. — Что справедливо, — заметила Мерфи. — Нет, твой следующий ход. «Поеду к Томасу», — ответил я. «Помогу ему». Я покосился на забинтованную руку. «Только мне нужна машина и водитель». «Заметана», — сказала Мёрфи. Я нахмурился, раздумывая. «И сегодня вечером мне может понадобиться от тебя еще кое-что. И это тяжело». «Что?» — я сказал. Секунду-другую она молча смотрела мимо меня. «Господи, Гарри!» «Знаю!» «Мне даже думать об этом противно, не то что просить, но это наша единственная фишка. Не думаю, чтобы нам удалось выиграть этот раунд одной огневой мощью». Она поежилась. «Хорошо. Ты уверена? Ты ведь не обязана делать это». «Я с тобой», — упрямо сказала она. «Спасибо, Кэрин. Она невесело улыбнулась. По крайней мере, я так хоть чем-то помогу». «Не говори ерунды», — хмыкнул я. Воспоминание о том, как ты идешь в огонь в Исподнем, будет подрывать мои моральные устои еще много лет. Она осторожно лягнула меня в лодыжку, но ее улыбка оставалась немного застывшей. Взгляд ее скользнул вниз, к щенку. Тот с готовностью перевернулся кверху пузом и принялся глодать кончики ее пальцев. — Ты ничего? — спросил я. — Какая-то ты притихшая. — Ничего, — кивнула она. «Ну, почти. Только...» «Только что?» Она тряхнула головой. День сегодня хлопотный выдался, особенно по части переживаний. «Ох, как я тебя понимаю!» Подумалось мне. «Я хочу сказать сначала, это жопа, Рич и Лиза, ну и...» Она покосилась на меня порозовев. «И эта штука с Кинкейдом...» «Ты о том, как он с тебя штаны снимал?» Она закатила. «Ну, да...» Столько... ну, столько времени прошло с тех пор, как симпатичный мужчина снимал с меня штаны, я типа и забыла, что это может быть приятно. То есть я понимаю, что это, возможно, просто реакция на опасность, адреналин и все такое. Но, черт, я никогда еще не реагировала так на простое прикосновение. «О!» — только и сказал я. Она вздохнула. «Ну, ты сам спросил. Это меня немного отвлекает. Ничего больше». Так, к сведению. Заметил я. Я не уверен, что он вообще человек. Я так понял. Он вообще не из хороших парней. Угу. Огорченно кивнула Мёрфи. И почему это всегда так выходит, что нехорошие парни пробуждают в девушках эмоции? Чёрт. Она и тут права. О. Повторил я. Вызову такси. Съезжу, переоденусь и мотоцикл заберу. Машина до сих пор у парка, а там может еще оставаться кто-то из семьи. Дай мне час, а потом доставлю тебя куда нужно, если ты сам в состоянии ехать. Придется, — вздохнул я. Мерфи вызвала такси, и как раз когда водитель позвонил от дверей, вернулся Эбинизер с большим бумажным пакетом в руках. Я посмотрел на него, испытав целый букет эмоций. Облегчение, восхищение, подозрение, разочарование, обиду. Одним словом, в голове моей царила каша. Он заметил мой взгляд и остановился в дверях. «Хос, как рука?» «Чувствительность возвращается», — признался я. «Но, думаю, я вырублюсь раньше, чем это произойдет полностью. Я мог бы помочь тебе немного, если хочешь. Сначала давайте поговорим. Мёрфи наверняка уловила повисшее между нами еще там у приюта напряжение. Такси пришло, Гарри». — сказала она, стараясь сохранять голос нейтральным. — До встречи через час. — Спасибо, Мёрфь! — отозвался я. — Приятно было познакомиться с вами, мисс Мёрфи! — произнес Эбенизер. — Лейтенант Мёрфи! — поправился он. Она почти улыбнулась. Потом покосилась в мою сторону, словно спрашивая, можно ли оставлять нас вдвоем со стариком. Я кивнул, и она вышла. — Закройте дверь! — — сказал я Эбинизеру. Он задвинул засов и снова повернулся ко мне. — Ну, что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? — Правду, — ответил я. — Я хочу правды. — Нет, не хочешь, — возразил Эбинизер. По крайней мере, не сейчас. — Уж в этом, Гарри, тебе придется мне поверить на слово. — Нет, не придется, — буркнул я хрипло. — Я много лет верил вам, полностью, безоглядно. «Выходит, вы у меня в долгу». Эбенизер отвернулся. «Я хочу ответов. Я хочу правды». «Больно будет», — предупредил он. «От правды бывает больно. И мне все равно». «А мне нет», — вздохнул он. «Сынок, в мире нет никого, никого, кого мне хотелось бы уберечь от боли так, как тебя. И это слишком тяжелая ноша для твоих плеч». «Особенно сейчас! Это же тебя убить может, Гарри!» «Это не вам решать!» — негромко произнес я. Я даже сам удивился тому, как спокойно я это произнес. «Я хочу правды. Дайте ее мне. Или уходите из моего дома и никогда не возвращайтесь!» Досада, даже злость мелькнули на лице старика. Он глубоко вздохнул, потом кивнул, положил бумажный пакет на журнальный столик, И скрестил руки на груди, глядя в камин. Морщины на его лице словно разом сделались глубже. Взгляд его уперся в огонь и сделался твердым, даже пугающим. «Ладно», — сказал он, — «спрашивай». «Я отвечу». «Но это может многое для тебя поменять, Гарри. Это может поменять твои мысли, твое отношение». «К чему?» «К себе, ко мне, к белому совету». «Ко всему. Переживу!» Эбенизер кивнул. «Ладно, Хос, только не говори потом, что я тебя не предупреждал». Глава тридцать пятая Начнем с простого. — сказал я. — Откуда вы знаете Кинкейда? Он выдохнул и поморщился. — По ремеслу. — Ремеслу? — Да. Эбинизер присел на угол дивана. Щен проковылял на своих пухлых лапах, обнюхал его и завилял хвостиком. Эбинизер улыбнулся ему и почесал его за ушами. — Почти все сверхъестественные силы держат кого-то для работы такого рода. У Красной Коллегии, например, был Артега. Мы с Кинкейдом более или менее коллеги. То есть вы оба убийцы, сказал я. Он не пытался отрицать этого. Не похоже, чтобы он вам нравился, заметил я. Это давняя история, кивнул Эбенизер. Вопрос профессиональной этики и уважения. Границы. Кинкейд нарушил их лет сто назад в Стамбуле. Он не человек? Эбенизер покачал головой. Тогда кто он? Среди людей встречаются такие, в жилах которых течет талика крови небывальщины, ответил Эбенизер. Подкидыши, например, наполовину люди, наполовину ситхи. Однако не только фейри могут скрещиваться с людьми, и плоды таких союзов обладают значительной силой. Но такие отпрыски, как правило, уродливы. Часто безумные. Однако иногда дети их кажутся обычными людьми. Как Кинкейт. Эбинизер кивнул. Он старше меня. Когда я познакомился с ним, я еще не облысел, а он уже не первый век служил твари. Какой еще твари? Не понял я. Твари, повторил Эбинизер. Еще одному наполовину смертному, как Кинкейт. Владу Дракулу. Я зажмурился. «Владу Цепишу? Дракуле?» Эбенизер покачал головой. «Дракула приходится Дракулу сыном. И, надо сказать, по сравнению с папочкой был так себе бледным подобием. Переметнулся в черную коллегию по юношеской дури. А вот родитель грозен, опасен, жесток. И Кинкейт несколько столетий был его правой рукой. «Его знали как адского пса. Или просто адопса. И он боится вас?» «С горечью заметил я. Чёрный посох Маккой. Такая, что ли, у вас рабочая кличка была?» «Вроде того. Но это долгая история. Ну, так начинайте!» Буркнул я. Он кивнул, задумчиво почёсывая щена между ушей. «С самого основания Белого Совета... Нет, раньше...» С того времени, как первые чародеи собрались, чтобы сложить законы магии, всегда находился кто-нибудь, желавший это уничтожить. Вампиры, например. Ну и фейри время от времени вступали с нами в разлад. Да и среди самих чародеев всегда отыщутся такие, которые считают, что мир куда приятнее без белого совета. Тю, заметил я. «Даже представить себе не могу, чтобы такое пришло в голову кому-то из чародеев». Голос Эбенизера сделался резче, холоднее. «Ты не знаешь, что говоришь, парень. Не знаешь, что говоришь. На моем веку несколько раз случались времена и места, где одни эти слова могли стоить тебе жизни. Ну да, моя жизнь в опасности. Кто бы мог подумать? Кстати, с чего это вас прозвали «черным посохом»?» Спросил я, и тут меня осенило. «Это не кличка!» Задохнулся я. «Никакая не кличка! Это титул!» «Титул!» Признал он. «Вынужденная мера. Время от времени Белый Совет оказывается связанным собственными законами, в то время как враги его не стесняют себя ничем. Поэтому создали особое ведомство с особым положением в Совете. Одному чародею... И только одному дана свобода определять, в каких случаях законы извращены и оборачиваются против совета. Мгновение я молча смотрел на него. И это после всего того, что вы мне говорили о магии? Что она истекает из жизни, из самых сокровенных сердечных желаний? Что на нас лежит ответственность использовать ее мудро? Черт, что мы сами должны быть мудрыми и добрыми и достойными? чтобы данные нам силы действовали во благо. И это вы научили меня всему этому. А теперь вы говорите мне, что все это не значит ровным счетом ни гроша. Что все это время вы обладали лицензией на убийство. Морщины на лице у старика сделались еще глубже и горше. Он кивнул. Убивать, порабощать, вторгаться в мысли других смертных, искать знания и силы за пределами внешних врат превращать других, плыть против течения времени. Так вы макрушник Белого Совета, — сказал я. При всей их болтовне насчет справедливого и мудрого использования магии, когда законы магии им мешают, они пользуются услугами убийцы. И вы им эти услуги оказываете? Он промолчал. Вы убиваете людей? Да. Лицо Эбенизера казалось высеченным из камня. А голос звучал негромко, но хрипло. «Когда другого выбора нет. Когда на чашу весов положены жизни. Когда бездействие равно...» Он оборвал фразу и стиснул зубы. «Я не хотел этого. И сейчас не хочу. Но когда приходится, я действую. Как в Касаверде», — предположил я. «Вы разрушили цитадель Артеги, когда он бежал с нашей дуэли?» «Да». Кивнул он, продолжая глядеть в огонь, сквозь огонь. При нападении на Архангельск, Артега убил больше чердеев Белого Совета, чем любой другой враг за нашу историю. Голос его дрогнул на мгновение. «Он убил Семена, моего друга. А потом явился сюда и попытался убить тебя, Хос. И наверняка вернулся бы еще довершить начатое, как только оправился бы от ран». Поэтому я нанес удар по Касаверде. Убил его самого и почти две сотни его личных вассалов. И в доме, вместе с ними, погибло еще около сотни человек. Слуги, почитатели, пища. Мне сделалось дурно. Вы сказали мне, это будет в новостях. Я думал, может это совет. Или что вы проделали все это, не убив никого, кроме вампиров. Позже у меня было время подумать об этом. Но, но мне хотелось верить, что вы сделали все, что правильно. То, что правильно, вздохнул старик. И то, что необходимо. И не всегда одно равняется другому. Касоверда не единственное, что вы сделали необходимого, сказал я. Ведь правда? Касоверда, неохотно выдавил из себя Эйбинизер. Тунгуска, Новый Мадрид, Кракатау. Еще дюжина случаев. «Видит Бог не меньше дюшины. Долгое мгновение я молча смотрел на него. «Вы говорили мне, что Совет определил меня к вам, потому что хотел вам досадить. Но это не так. Никто не пошлет опасного преступника жить с палачом, если хочет реабилитировать первого». Он кивнул. «Мне приказали наблюдать за тобой. И убить, как только ты выкажешь хотя бы намек на непокорность». «Убить меня?» Я устало потер глаза. Удары сердца отдавались в руке все болезненнее. Насколько я помню, я вел себя с вами непокорно ни раз и ни два. «Вел», — кивнул он. «Тогда почему вы не убили меня?» «Иосафат, парень! Что смысла вправе игнорировать волю совета, если ты им не пользуешься?» Он тряхнул головой, и лицо его на мгновение осветилось усталой улыбкой. «Ты же не виноват в том, что тебя растил этот сукин сын Дюморн. Ты был бессловесным, озлобленным, запуганным мальчишкой. Ты обладал черти какой сильной магией. Но это не означало же, что тебя обязательно убивать. Мне дали право судить. Я этим правом воспользовался. Им не понравилось то, как я им воспользовался, но я это сделал». Я смотрел на него в упор. «Вы не рассказали мне еще кое-чего?» Минуту он молчал. И вторую. Только когда пауза затянулась почти до невозможности, он, наконец, открыл рот. «Совет знал, что ты сын Маргарет Лефей. Они знали, что она одна из тех чародеев, которые обернули законы Совета против него. Помимо всего прочего, ее обвиняли в нарушении первого закона. И она имела, скажем так, не очень достойные контакты, с различными существами и компаниями с сомнительной репутацией. Стражи имели приказ задержать ее при встрече. Стоило ей предстать перед советом, и ее допросили бы и казнили на месте. «Мне говорили, она умерла родами», — сказал я. «Так и было», — подтвердил Эбенизер. «Не знаю, по какой причине, но она отвернулась от своей предыдущей компании, включая Джастина Дюморна». С этого момента она нигде не могла считать себя в безопасности. Она скрывалась от своих бывших союзников и стражей примерно два года. И от меня скрывалась. Я тоже имел приказ на ее счет. Я смотрел на него с болью, как завораженный. И что случилось? Она познакомилась с твоим отцом, смертным, лишенным власти, лишенным влияния, лишенным средств. Но с душой какие я редко встречал. Я верю в то, что она полюбила его. Но в ночь, когда ты родился, один из бывших союзников нашел ее и отомстил за измену. Он посмотрел на меня в упор. Он использовал для этого энтропийное проклятие. Ритуальное энтропийное проклятие. На мгновение шок буквально парализовал меня. «Лорд Рейд», – прошептал я. «Да». Он убил мою мать. Он, подтвердил Эбинизер. Боже, вы, вы уверены? Он змей, сказал Эбинизер. Но я уверен в этом настолько, насколько вообще возможно. Пульсирующая боль расползалась по руке, свет в комнате становился то ярче, то темнее в ритм с ней. Моя мать! И ведь он стоял в трех футах от меня. Он убил мою мать! Старая детская боль, пустота, одиночество, отцовские невзгоды разгорелась с новой силой, застелив глаза багровой пеленой. Источник этой боли, по крайней мере большей части ее, наконец открылся мне. И наконец-то я знал, куда наносить удар. И уж наверняка убил бы как можно мучительнее. Все как-то разом отошло на второй план. Все... Кроме необходимости отомстить. Кроме справедливой мести за смерть матери маленького ребенка. Моей матери. Меня начало трясти, и я знал, что рассудок мой вот-вот не выдержит этого чудовищного давления. Хос, произнес Эбинизер. Полегче, мальчик. Убью его, прошептал я. Убью, гада. Нет, возразил Эбинизер. Тебе нужна передышка, парень, сам подумай. Я уже начал копить энергию. Убью его. Убью. С потрохами. Чтоб ничего от гада не осталось. Гарри! Рявкнул Эбенизер. Гарри, успокойся! Тебе не совладать с такой энергией. Ты сам прежде погибнешь, если попытаешься. Что ж, на это мне тоже было наплевать. Очень уж хорошей казалась эта энергия слишком сильной, я хотел этого, я хотел, чтобы Рейд заплатил за все, я хотел, чтобы он мучился, визжал, а потом умер за все, что сделал со мной, и у меня хватало сил, чтобы так и вышло, у меня хватало сил и решимости обрушить на него такую волну магии, чтобы от него и следа не осталось. Я заставлю его ползать червяком и молить о снисхождении, прежде чем я разорву его на клочки. Ничего меньшего он не заслужил. Я... В руке моей вдруг вспыхнул ослепительный огонь. Такой внезапный, такой резкий, что спина конвульсивно выгнулась, и я повалился на пол. Я даже кричать не мог. Боль смыла мою ярость, как цунами одуванчиковый пух. Почти ослепнув от боли, я огляделся по сторонам и увидел, что старый чародей сдавливает своей мозолистой ручищей мою кое-как перебинтованную обожженную руку. Когда он увидел мой взгляд, он отпустил меня. Лицо его тоже было полно муки. Минуту я полежал, свернувшись калачиком, а сердце разгоняло боль по всему моему телу. Потом я постепенно совладал с нею и медленно сел. «Прости». Прошептал Эбенизер. «Гарри, я не мог допустить, чтобы ты шел на поводу у своего гнева. Ты бы просто убился. Я бы унес его с собой». Процедил я сквозь зубы. Эбенизер горько усмехнулся. «Ничего бы у тебя не вышло, Хос. Откуда вам знать?» «Я пытался», — сказал он. «Трижды. И ни разу даже близко не подобрался». «И ты что, думаешь, твоя мать умерла, не сложив смертного проклятия своему убийце? Твари, что поработила ее? Да это менее вероятно, чем если бы рыба разучилась плавать». Я уставился на него, моргая, как последний дурак. «Что вы хотите сказать?» «Он защищен!» Тихо произнес Эбинизер. «Заклинания просто скользят по нему, не причиняя вреда. Даже смертное проклятие?» «Бесполезно». Скоричью ответил он. «Рейта защищает что-то очень мощное. Может, какой-то сильный демон. Может, даже какое-нибудь старое божество. Магией его не достать». «Разве такое возможно?» Спросил я. «Да», — ответил старик. «Не знаю как, но возможно. Кстати, это объясняет еще и то, как он сумел стать белым королем. Не верю». Пробормотал я. Она же была с ним близка. Она не могла не знать, что он защищен. Она была достаточно сильна, чтобы ее боялся Белый Совет. Она не растратила бы проклятие впустую. Она выпустила его. Выпустила впустую. Выходит, моя мать считается не только врагом, но и бездарем? Я этого не говорил. Что вы о ней знаете? Буркнул я. Правой рукой я стискивал левое запястье, пытаясь отвлечься от боли. «Откуда вам знать? Она вам говорила? Вы были там с ней?» Он уставился в пол, побледнев. «Нет». «Тогда откуда, черт возьми, вам это знать?» «Потому что я знал ее хоз!» «Знал, едва ли не лучше, чем она сама себя знала!» В камине щелкнула полена. «Как это?» «Пробормотал я». Он отвел руку от чинка. Она была моей ученицей. Я был ее учителем, ее наставником. Отвечал за нее. «Вы ее учили?» Я потерпел неудачу. Он прикусил губу. «Гарри, когда Мэгги начала обретать силу, я превратил ее жизнь в настоящий ад. Она была, можно сказать, совсем еще девчонкой, но я гонял ее в хвост и в гриву день и ночь. Я силком заставлял ее учиться» совершенствоваться, но я был слишком близок, слишком увлекся ею, и она противилась этому. Она сбежала, как только ей представилась такая возможность. Начала водиться со всякими нехорошими типами из чистого упрямства, потом приняла пару неудачных решений, и... и потом ей уже поздно было возвращаться. Он вздохнул. «Ты слишком на нее похож». Я понял это сразу, как тебя прислали ко мне, сразу, как тебя увидел. И я не хотел повторять своих ошибок с тобой. Я хотел, чтобы у тебя имелось пространство для вдоха, чтобы ты сам решал, каким тебе стать. Он покачал головой. Нет более сурового урока для чародея, чем понять, что даже обладая такой силой, такой властью, ты не в состоянии контролировать всего, как бы тебе этого не хотелось. Я смерил его взглядом. «Вы убийца. Палач. Вы знали, что случилось с моей матерью. Вы знали ее и ни разу даже не сказали мне об этом. Боже правый Эбенизер, как вы могли поступить со мною так? Почему не рассказали мне?» «Я всего лишь человек, Хос. Я поступал так, как мне казалось тогда лучше для тебя. А я вам верил!» «Сказал я». «Вы хоть представляете, что это для меня значило?» «Да», — вздохнул он. «Что бы я ни делал, у меня и в мыслях не было причинить тебе зло. Но что сделано, то сделано. И я вряд ли сделал бы что-нибудь иначе, случись это еще раз». Он повернулся, взял со столика пакет и придвинулся ко мне. Положив мою обожженную руку локтем к себе на колено, Он осмотрел повязку и достал из пакета подобие бус. Нить с нанизанными на нее белыми камешками. «Давай-ка посмотрим твою руку. Мне кажется, кровообращение восстановить я смогу, хотя бы и частично. Надеюсь, достаточно, чтобы спасти руку. И на день или два я смогу унять твою боль. Тебе все равно придется показаться врачу, но это тебе поможет, если ты ожидаешь неприятностей сегодня ночью». Это не заняло у него много времени, а я попытался разобраться со своими мыслями. Собственно, мысли были погребены под водоворотом эмоций. Достаточно неприятных эмоций. На минуту-другую я утратил чувство времени. Когда я немного пришел в себя и поднял взгляд, рука больше не болела и казалась не такой иссохшей под чистой белой повязкой. Нитью белых камушков Эбинизер обмотал мне запястье. На моих глазах один из камней пожелтел и начал медленно темнеть. «Какое-то время камни будут поглощать боль. Они станут осыпаться по одному. Так ты поймешь, когда они перестанут действовать». Он заглянул мне в лицо. «Ты хочешь, чтобы я помогал тебе сегодня?» Всего час назад это даже не подлежало сомнению. «Я был бы более чем счастлив иметь с собой рядом в бою Эбинизера. Однако же старик не солгал. Правда причиняет боль. Правда жгла меня. Мысли и чувства кипели взрывоопасной смесью у меня в груди. Мне очень не хотелось признаваться себе в том, что лежало в основе этого смятения. Но отрицание этой правды все равно не могло ее отменить. Эбинизер лгал мне. С самого первого дня. А если он лгал мне, что еще он от меня утаил? Всю свою дурацкую жизнь я построил на нескольких простых истинах, в которые верил. Что я отвечаю за то, чтобы данная мне сила использовалась во благо людям. Что дело защиты других стоит того, чтобы рисковать ради этого своей жизнью и здоровьем. Истины, которые я сделал своими в первую очередь благодаря влиянию старого чародея. Но он оказался совсем не тем, кем я его считал. Эбенизер не был образцом чародейских добродетелей. Все его достоинства на поверку обернулись, можно сказать, конспиративной легендой. На вид он вел честную игру, но под этой поверхностью оказался таким же холодным и свирепым, как остальные трусливые ублюдки из Совета, которых я терпеть не мог. Верно, он никогда не объявлял себя безупречным образцом. Может, мне просто нужен был объект восхищения, в которого я мог верить, Может, это я такой балбес обратил свою веру не на тот объект? Но ничто из этого не отменяло того факта, что Эбинизер утаивал от меня важные вещи, что он лгал. Что ж, это все упрощало. Нет, прошептал я, я не хочу вас там, я вас не знаю, никогда не знал. Но ты бился сегодня рядом с Адапсом, Кинкейт наемный убийца. И никогда не претендовал на то, чтобы казаться другим. Старик медленно вздохнул. «Это не лишено справедливости». «Спасибо за помощь. Только мне делами надо заниматься. Вам лучше ехать». Он встал, взял со стола бумажный пакет. «Я все еще на месте, Хос. Если ты вдруг передумаешь...» Я стиснул зубы. Я сказал «Убирайтесь». Он моргнул несколько раз. «Жестокий урок». Прошептал он, «Жестче не бывает», и ушел. Я не стал смотреть ему вслед. Глава тридцать шестая После ухода старика, в комнате воцарилась тишина. Я сидел и ощущал много всякого. Я ощущал себя усталым. Я ощущал страх. И я ощущал себя одиноким. Щен сел и по-своему выказал мне понимание и участие. Забрался мне на колени и принялся лизать мне подбородок. Я погладил его по мягкой щенячьей шерстке, и это неожиданно утешило меня немного. Обогрело. Маленький и безмозглый, всего-то щенок. И все же он был теплый и любящий, и вообще отважная маленькая скотинка. И он меня любил всем своим щенячьим сердцем. Он продолжал лобызать меня, виляя хвостиком, пока я в конце концов не улыбнулся и не взъерошил ему мех здоровой рукой. Конечно же, мистер не мог уступить в чем-то какой-то там собаке. Мой котяра с достоинством спрыгнул со своего насеста на книжной полке и принялся тереться о мою руку, пока я и ему не уделил внимания. «Пожалуй, от тебя все-таки не одни неприятности», — сообщил я щенку. «Но у меня уже есть пушистый компаньон, верно, мистер?» Мистер смерил меня загадочным кошачьим взглядом, столкнул щенка с дивана и быстро утратил ко мне интерес. Он спрыгнул на пол где вокруг него тут же с восторгом принялся носиться щенок. Мистер недовольно прижал уши и вернулся на книжную полку. Я рассмеялся, я ничего не мог с собой поделать. Пусть мир полон злобы, смерти и предательства, но смеха ему не убить. Смех, как и любовь, обладает своей силой, чтобы выжить в самых жутких штуках, которые подкидывает жизнь. Более того, он делает это с шиком. И он помог мне встряхнуться. Я оделся для боя. Черно-серые камуфляжные штаны, темно-красный толстый свитер, черные солдатские бусы. Кое-как одной рукой я надел пояс с кобурой, прицепил на него свою трость-шпагу и прикрыл все это курткой. Потом проверил, не забыл ли я амулет матери и браслет-оберег, сел и набрал номер Томасового мобильника. Телефон не отгудел и раза, когда кто-то снял трубку, и напуганный девичий голос спросил: "Томми?" "И Нари?" спросил я. "Это вы?" "Это я", подтвердила она. "А это ведь Гарри, да? На ближайшую пару часов, во всяком случае", хмыкнул я. "Могу я поговорить с Томасом?" "Нет", ответила она. Мне показалось, она плачет. Я надеялась, это он звонит. Мне кажется, он попал в беду. Я нахмурился. Какую беду? Я видела одного из папиных людей. Мне показалось, у него в руке пистолет. Он заставил Томаса выбросить мобильник и сесть в машину. Я не знаю, что делать. Спокойно, спокойно. Попытался утешить я. Откуда его увезли? От студии. Произнесла она несчастным голосом. Он как раз довез меня сюда, когда мы услышали про стрельбу. Я сейчас здесь. Лара в студии? Спросил я. Да, рядом со мной. Дайте мне ее, пожалуйста. Сейчас. всхлипнула Инари. В трубке зашуршало. Мгновение спустя в моем ухе зазвучал Ларин голос. Привет, Гарри. Лара! Я знаю, что это ваш отец стоит за проклятием для Артура вместе с Артуровыми женами. Я знаю, что они целят в Артурову невесту, чтобы Рейд смог вернуть Артура под свой контроль. «И у меня к вам один вопрос». «Только?» — отозвалась она. «Ага, где Томас?» «Все-таки восхищают меня мужчины столь тактичные», — заявила она. «Столь обходительные?» «Тогда лучше напрягитесь», — посоветовал я. «Он мне нужен целым и невредимым. У меня сильное желание убить любого, кто встанет у меня на пути. Но я хочу заплатить вам за помощь». «Правда?» — удивилась она. Я услышал, как она в полголоса говорит что-то, наверное, Инари. Потом она выждала мгновение, я услышал стук закрывавшейся двери, и голос ее слегка изменился, сделавшись сухим, деловым. «Готова вас выслушать. Я готов отдать вам клан рейтов и всю белую коллегию в придачу». Последовало потрясенное молчание. «И как вы это устроите?» Спросила она наконец. «Уберу вашего отца с трона». А вы займете его место. Довольно туманно. Ситуация не из простых. Заметила она, но я уловил в ее голосе нотки возбуждения. Другие кланы Белой Коллегии подчиняются клану Рейтов потому, что боятся и почитают моего отца. Представляется маловероятным, чтобы они перенесли это почтение на меня. Маловероятным, но не невозможным. Мне кажется, это можно устроить. Она издала негромкий мурлычущий звук. Правда? «И что вы ожидаете от меня в вознаграждении? Если мой отец решил убрать Томаса, я вряд ли в состоянии помешать ему. От вас этого и не потребуется. Просто отвезите меня к нему. Я сам отобью Томаса. И ваши дипломатические способности произведут такое впечатление на моего отца, что он добровольно отдаст клан мне? Вроде того», — сказал я, — «отвезите меня туда». «А потом, все, что вам останется делать, это наблюдать из-за кулис за тем, как Дрезден Кошачья Лапка управляется за вас с вашим папочкой». «Ммм», — произнесла она, — «да, это наверняка повысит мой статус в коллегии. То есть готовить дворцовый переворот у нас в порядке вещей, однако очень немногим доводится наблюдать это с лучших зрительских мест. Подобной чести удостаивались очень, очень немногие». Плюс, если вы будете присутствовать на месте и дела повернутся не лучшим для меня образом, вы всегда сможете меня сдать и заработать папочкину благосклонность. Разумеется. Подтвердила она без тени смущения. Ты очень хорошо меня понимаешь, чародей. Да, есть еще одно, чего я хочу. Ну? Спросила она. Оставьте девочку в покое. Не подталкивайте ее, не наседайте. Расскажите ей все о ее происхождении И пусть она сама решает, кем становиться, когда дело до этого дойдет. Она выждала мгновение, прежде чем ответить. «Это все?» «Это все!» Она снова мурлыкнула. «Надо же, я так и не поняла пока, правда ли вы столь грозный или просто невероятный болван. Но в настоящий момент вы представляетесь мне просто восхитительным мужчиной. Все девушки почему-то говорят мне это». Она рассмеялась. Давайте на мгновение допустим, что я нахожу ваше предложение приемлемым. Мне необходимо знать, как вы намерены свергнуть моего отца. Он ведь в некотором роде непобедим, знаете ли? Нет! возразил я. И я хочу продемонстрировать вам, насколько он слаб на деле, и откуда вам это известно. Я закрыл глаза. Прозрение! Несколько секунд Лара молчала. Думала: Я должна понять еще одно чародей произнесла она наконец. «Зачем? Зачем вам это? Я в долгу перед Томасом за его помощь в прошлом», ответил я. «Он был мне союзником, и если я оставлю его в беде, это может аукнуться в будущем, когда мне понадобятся новые союзники. И если план сработает, я получу к тому же руководство белой коллегии, с которым будет гораздо проще вести дела». Лара издала звук, который означал, скорее всего, задумчивость. Однако в темноте это прозвучало бы очень и очень возбуждающе. То есть я имел в виду при тесном общении? «Нет», — сказала она, — «это не все». «Почему?» «Это были бы более чем убедительные доводы, если бы речь шла обо мне», — объяснила она. «Но ты на меня не похож, чародей. Ты и на большинство своих-то не очень похож. Я не сомневаюсь, что ты весьма искушен в оценке сил, но не расчет руководит тобой». Ты готов взять на себя чудовищный риск, и я хочу знать, почему твое сердце толкает тебя на это. Я задумчиво прикусил губу, взвешивая все «за» и «против» и возможные последствия. Вам известно, кто была мать Томаса?» Маргарет Лефей удивленно ответила она. «Но какое это...» Она осеклась. «А, теперь ясно. Это во многом объясняет его вовлеченность в политические дела последних лет». Она негромко рассмеялась, хотя смех вышел не без горечи. «Ты ведь во многом на него похож, знаешь?» Томас скорее бы руку дал на отсечение, чем позволил бы причинить боль кому-нибудь из своих сестер. Очень уж он в этих вопросах далек от рациональности. «Такая причина вас устраивает?» Спросил я. «Я ведь тоже не до конца свободна от привязанности к семье чародей». «Да, устраивает». «И потом...» Добавил я. Я сам дал вам в руки секрет, чертовски удобный для потенциального шантажа». Она рассмеялась. «О, вы мне прямо в душу смотрите». «Так вы в игре?» Лара помолчала. Когда она заговорила снова, голос ее звучал жестче, решительнее. «Я не знаю точно, куда отец мог отвезти Томаса. Но выяснить можете?» «Пожалуй». Задумчиво протянула она. «Пожалуй, могу. Возможно, это судьба». «Что за судьба?» «Увидите», — сказала она. «Как скоро вы намерены действовать?» «Немедленно», — ответил я. «И чем немедленнее, тем лучше. Мне нужно полчаса, возможно, чуть больше. Встретимся у нашего загородного дома». «Полчаса плюс-минус пара минут», — повторил я. «До встречи». Я положил трубку на рычаг как раз в момент, когда из-за двери послышался приближающийся раскатистый рык. Еще через пару секунд вошла Мерфи. Она снова нарядилась в кожаные байкерские доспехи. Я так понимаю, мы куда-то собирались. «Седлай своего зверя!» Сказал я. «Готова к новому бою!» Она сверкнула зубами и протянула мне красный мотоциклетный шлем. «Садись в седло, сукин ты сын!» Глава 37. Если уж на то пошло, мотоциклы не самый безопасный вид транспорта. Я хочу сказать, статистика страховых случаев показывает, что каждый у нас в стране хоть раз в жизни попадает в дорожно-транспортное происшествие, а большинство и не раз. Однако же, если вы сидите в старом дредноуте Линкольн, и кто-то задевает его крылом, Это может лишь напугать или огорчить вас, не более. Если вы в такой же ситуации сидите на мотоцикле, вам повезет, если вы выберетесь из этой перетряги более или менее целым. Впрочем, чтобы убиться на мотоцикле, даже не нужно другой машины. Ведь не просто же ради красоты байкеры щеголяют этой своей кожей. Она не дает дорожному покрытию ободрать вас до кости, если вы вдруг потеряете управление и размажетесь по асфальту. И при всем этом ездить на мотоцикле — наслаждение. Я надел громоздкий ярко-красный шлем, подумав при этом, что ни разу еще не наряжался на маскарад шведской спичкой. На контрасте с моим угольно-черным шлем Мерфи казался предметом, импортированным из 25 века. Я вздохнул. Истерзанные останки моего достоинства получили очередную плюху по физиономии и устроился в седле за спиной у Мерфи. Я продиктовал ей пункт назначения, старый Харлей взрычал, и она вывела его от дома на улицу. На мгновение мне показалось, что мотоцикл выпрыгнет из-под меня. Я с трудом удержался в седле. «Дрезден!» — раздраженно рявкнула Мёрфи. «Держись за мою талию!» «Чем именно?» — крикнул я в ответ и помахал у нее перед глазами сначала забинтованной рукой, потом другой, с зажатым в ней посохом. Вместо ответа Мерфи отобрала у меня посох и сунула его в некое подобие сумки, расположенной так близко от правой руки водителя, что она могла служить только емкостью для ружья или бейсбольной биты. Посох торчал из нее, как пластмассовый флагшток на тележке для гольфа, зато у меня высвободилась одна рука. Ею я обхватил Мёрфи за талию, ощущая, как напрягаются мышцы на её животе на поворотах. Когда мы выбрались из города на шоссе и набрали скорость, встречный ветер подхватил полы моей куртки, и мне пришлось покрепче цепляться за Мёрфи, чтобы не взлететь на них, как на небольшом параплане. Мы с Рёвом пронеслись по фальшивому Шервудскому лесу и затормозили у входа в шато Рейд. Я слегка замешкался с тем, чтобы убрать руку стали талии Мёрфи но она, похоже, даже не заметила. Мёрфи созерцала дом, розы и причудливых горгулей с видом скучающего бывалого копа. Но я чувствовал, что в глубине души она так же подавлена этим зрелищем, как я. И по тем же причинам. Огромный старый дом наглядно демонстрировал богатство и власть, которым наплевать на законы и общественное мнение. Как-то это не очень ободряло. Я слез с седла, и она протянула мне мой посох. Царила тишина, нарушаемая только посвистом ветра в деревьях. У двери мерцал один неяркий огонек, другой такой же, у начала подъездной аллеи. Еще два-три светильника выхватывали из сумерек пятна на клумбах. И все. «Ну?» — спросила Мерфи. «И каков наш план? Драться?» «Нет пока». Ответил я и изложил ей краткую версию последних событий. «Прикрывай меня со спины. Не начинай ничего, если только кто-нибудь из рейтов не попытается физически прикоснуться к тебе. Если им это удастся, они могут воздействовать на тебя тем или иным образом». Мёрфи поёжилась. «Не вопрос. Насколько это в моих силах они до меня не дотронутся?» Послышался рык мотора, и белая спортивная тачка, вылетев из Шервудского леса в мгновение, око одолело несколько сотен ярдов, чудом избежало столкновения с нашим Харлеем, и, взвизгнув тормозами, застыла, развернувшись носом в направлении, противоположном тому, откуда приехала. Мёрфи переглянулась со мной. На неё это явно произвело впечатление. Меня только раздражало. Открылась левая дверца, и из машины выскользнула Лара в длинной свободной красной юбке и белой хлопковой блузке, расшитой алыми розами. Она огляделась и направилась к нам. Босиком, только на лодыжке ее блеснуло серебро. Когда она приблизилась, я услышал звон крошечных колокольчиков. «Добрый вечер, чародей!» Лара, — склонил я голову, — «славная юбочка, прямо кармен!» Она одарила меня довольной улыбкой, потом внимательно посмотрела на Мёрфи. «А это кто?» «Мёрфи», — представилась та. «Друг». Лара улыбнулась ей. Медленно, лениво улыбнулась. «У меня никогда не было много друзей». Мёрфи сохранила на лице выражение скучающего копа, только добавила в голос немного равнодушного презрения. «Я не говорила, что ваш друг. Я с Дрезденом. Стыд какой». — улыбнулась Лара. — И еще я с полицией! — добавила Мерфи. Сукуп чуть сильнее прогнула спину и снова внимательно посмотрела на Мерфи. Потом наклонила голову. Вполне вежливо, едва ли непочтительно. Отворилась вторая дверца белой машины, и из нее выбрался преображенный бык Бобби. Судя по цвету лица и нетвердости походки, его изрядно укачало. Мгновение спустя за ним последовала Инари, заботливо подхватив его под руку, несмотря на то, что ее собственная сломанная рука до сих пор покоилась на перевязи. Лара чуть повысила голос. «Инари, будь лапочкой, вынеси ее сюда, ладно?» «Бобби, дорогой, если бы вы помогли ей, я была бы вам очень признательна». «Угу, да!» — отозвался Бобби. Лицо его сохраняло еще зеленоватый оттенок, но он взял себя в руки и следом за Инари пошел к двери. «Сейчас спустим!» — пообещала Инари. Я подождал, пока они скрылись в доме. «Какого черта они здесь делают?» — спросил я у Лары. Она пожала плечами. Они настаивали, а времени спорить не было. Я нахмурился. «В следующий раз, когда будете разыгрывать сексопильность, потратьте хотя бы часть времени на отработку «Шел бы ты!» в дополнение к «Иди-ка сюда!» «Ладно, я приму это к сведению», — кивнула она. «Кого они должны вынести?» — поинтересовался я. Лара удивленно выгнула бровь. «А вы не догадываетесь?» Я стиснул зубы. «Нет, совершенно. Тогда минуточку терпения, дорогуша». Мурлыкнула она и, покачивая бедрами игривой темных волос, направилась к багажнику своей машины. Она подняла крышку и достала ножны со шпагой настоящий, не одно из тех похожих на автомобильную антенну игрушек, которые ассоциируются с этим словом у большинства людей. Лара вытащила клинок из ножен, добрых три фута длиной, шириной в два моих пальца у основания, с острым, как игла, наконечником. Широкая стальная гарда украшалась алой розой из крошечных рубинов на серебряном основании. Лара вытянула из багажника алый шарф, повязала его на и, убрав шпагу обратно в ножны, сунула ее под него. Вот. Повернулась она обратно ко мне. Все еще Кармен. «Скорее, пираты из Пензанца! отозвался я. Она театральным жестом прижала руку с растопыренными пальцами к груди. «Гилберт и Салливан, я вам никогда этого не прощу!» Примечание чтеца. «Пираты из Пензенца, — это...» Комическая опера 1879 года, которая высмеивает английскую власть и все такое. Гилберт и Салливан — это авторы. Конец примечания. «Как мне найти в себе силы продолжать?» — спросил я, и, покосившись на Мёрфи, закатил глаза. «Эй, раз уж зашел разговор, о продал...» И Нари ногой распахнула дверь дома и придержала ее так. Секунду спустя показался Бобби. Он нес на руках какую-то старуху в белой ночной рубахе. При всем росте и физической силе Бобби они вряд ли ему пригодились, столь эфемерной казалась женщина, которую он нес. Ее седые волосы колыхались от слабейшего движения воздуха, ноги и руки безвольно болтались, и она была болезненно худа. Парень подошел к нам, и я пригляделся получше. Это была не старуха. Гладкая, без морщин хоть и бледная, как смерть кожа, не загрубевшая руки и ноги. Вот волосы действительно совершенно посидели. Порыв вечернего ветра отвел их от лица, и я понял, что они посидели буквально за считанные часы, потому что я узнал эту девушку. «Юстина. Адский звон!» — пробормотал я. А я думал, она умерла. Лара подошла ко мне и тоже посмотрела на девушку. Лицо ее застыло. «И должна была», — заметила она. Я чуть не задохнулся от злости. «Как вы можете говорить так?» «С учетом обстоятельств. Я ничего не имею против этой девушки, но если выбирать между ней и Томасом, я предпочла бы, чтобы умерла она. Просто так обстоят дела». Я испепелил ее взглядом. «Что?» Лара недоуменно повела плечом. Томас оторвался от нее в последнее возможное мгновение. Точнее говоря, даже чуть позже возможного. Я не знаю, как ему это удалось. — И это вас тяготит? — сердито спросил я. — Это был непростительный риск, — возразила она. — Просто глупо. Это его чудом не убило. Я постарался, чтобы взгляд мой остался всего лишь неодобрительным, но не убийственно злобным. Тут все дело в интенсивности, — пояснила я. Это... это слияние. Запас жизненных сил у Томаса практически иссяк. И насильственное отрывание его от сосуда... От Юстины! Поправил я ее. Теперь уже Лара выказала некоторое неодобрение. Насильственное отрывание от Джустины не могло не нанести ему тяжелой психической травмы. А ведь он и так был ослаблен до нельзя. Собственно, в обычной ситуации прервать контакт не представляет особого труда. Чаще всего так и происходит. Однако он кормился этой девушкой на протяжении нескольких лет. Он мог высасывать из нее энергию простыми ласками. Но при таком голоде... Глаза у Лары чуть посветлели, и напрягшиеся соски рельефно обрисовались под блузкой. Мысли об этом процессе не участвуют совершенно. Он практически ничего не контролирует. Им правит только голод. «Ужас какой!» — шепотом произнесла Мёрфи. Заставлять ее идти на такое. Взгляд бледных ларинных глаз остановился на Мерфи. О нет, мой милый офицер, никто ее к этому не принуждал. Она сама с радостью предлагала себя. Когда жертвой кормятся столько раз, она перестает бояться смерти. Это ведь только приятно, когда тобой кормятся. Наоборот, им не терпится дать больше, как бы опасно это ни было. Судя по голосу, Мерфи сделалась дурно. «Но, может, это она прервала контакт?» Лара скривила губы в снисходительной улыбке. «Нет. Ко времени, когда мой брат окреп настолько, чтобы хоть что-то осознавать, она мало чем отличалась от самки во время гона». Мёрфи сощурилась и посмотрела на Лару в упор. «А вам самой ведь доставляет наслаждение говорить об этом? Гадость какая! Вы ни разу не разжигали в себе аппетит разговорами о еде? А, офицер Мёрфи». Парировала Лара. Мёрфи насупилась, но промолчала. «Так или иначе», — продолжала Лара, — «то, что сделал Томас, жестоко. Джустина заботилась об этом настолько, насколько это возможно для жертвы, для пищи. Когда он оторвался от неё, так мало осталось от её тела, от её рассудка. Говоря прямо, она выжила. Но я не уверена, можно ли её назвать по-настоящему живой». «Я понял», — сказал я. Они с Томасом составляли почти единое целое. Ну, связаны психическими узами. И вы считаете, Жюстина может помочь нам узнать, где он находится, так? Лара кивнула. Такое случается, когда мы связаны с кем-то слишком долго. Хотя меня удивляет то, что ты догадался об этом. Не догадался, признался я. Просто когда Бьянка отобрала у него Жюстину, Томас знал, где то находится у Бьянки в доме. Только он не объяснял мне, как. Если у нее осталось хоть немного рассудка, она смогла бы привести нас к моему брату. Я не думаю, чтобы он находился далеко отсюда. Отец редко выезжает за пределы контролируемой им территории поместья. Бобби с девушкой на руках подошел к нам. Инари нырнула в дом и вернулась с инвалидным креслом. Она подкатила его к Жюстине, и Бобби усадил в него безвольное тело. Я опустился перед креслом на колени. Жюстина полусидела, полулежала тряпичной куклой. Темные ввалившиеся глаза смотрели в пространство. На губах играла легкая улыбка. Кожа казалась почти прозрачной. Дыхание было частым, прерывистым. И вдруг я услышал, как она издала слабый, но все-таки слышный возглас. «Черт!» — выдохнул я. «Кажется, она приходит в себя». «Тик-так!» — напомнила мне Мерфи. Я кивнул и помахал рукой у Жюстины перед глазами. Никакой реакции. «Жюстина?» Негромко окликнул я ее. "Юстина, это я, Гарри Дрезден. Вы меня слышите?» Слабая складочка появилась у нее на лбу, хотя выражение лица почти не изменилось. Что ж, и то лучше, чем ничего. «Жюстина!» Продолжал я. «Послушайте меня. Томас попал в беду. Вы меня слышите?» «Томас в беде, и нам нужно, чтобы вы нашли его!» Легкая дрожь пробежала по ее телу. Она моргнула, взгляд ее сделался чуть осмысленнее, и она сделала попытку оглядеться по сторонам. «Томас!» — повторил я. «Ну же, Жюстина, мне нужно, чтобы вы со мной поговорили!» Она вдохнула глубже. Едва заметное довольное выражение исчезло с ее лица, сменившись огорчением. «Томас?» прошептала она. «Да!» — подтвердил я. «Где он? Вы можете сказать мне, где он?» Взгляд ее снова сделался совершенно отсутствующим, а потом глаза и вовсе закрылись. Лицо ее застыло в почти медитативной сосредоточенности. «Чувствую». «Где?» Я с трудом сдерживал заклестывающую меня досаду. «Что вы чувствуете?» Она подняла руку и коснулась ею другого запястья потом колено, цепи, холод. Лара пригнулась к ней. «Он далеко?» — спросила она. Юстина зябко поежилась. «Нет». «В каком направлении?» — спросил я. Она сделала рукой слабое, неопределенное движение, но снова нахмурилась. «Мне кажется, ей просто не хватает сил показать», — сказал я Ларе. Лара кивнула и повернулась к Инари. «Поверни кресло по кругу, пожалуйста» только медленно. — Жустина, — произнес я, — можешь сказать нам, когда он окажется перед тобой? Девушка открыла глаза. На мгновение наши взгляды встретились, и как же быстро, трусливо опустил я свой. Будьте добры, никаких заглядываний в душу. Для одного дня у меня в памяти и так в избытке хватало всяких страстей. Однако, когда Инари повернула кресло, Джустина вдруг подняла голову и выбросила руку вперед, в темноту. Движение вышло слабым, но по сравнению с остальными и оно впечатляло. Секунду-другую Лара молча смотрела в темноту, потом повернулась к нам. — Это провал. Он в провале. — Что? — не поняла Мёрфи. Лара нахмурилась. — Старая пещера у северной границы имения. Это естественный колодец, никто не знает, как он глубок. «Мы пользуемся им для того, чтобы избавляться от разных вещей». Негромко договорил я. «Трупов, например». «Да». «Долго туда добираться?» «Служебный проезд ведет к домику садовника». Ответила она. «Нужно обогнуть главный дом и ехать на север. В дальнем конце газонов увидите белую изгородь, а в ней ворота». «Не объясняйте. Поедете с нами». Сказал я. «Ответить Лара не успела». Поскольку ночь вдруг наполнилась грохотом, и Питчер, судя по силе удара из высшей лиги, засветил мне мечом аккурат между лопатками. Я рухнул ничком, ободрав щеку об асфальт. Секунду спустя я услышал, как охнуло и грохнулось на землю в паре футов от меня Мёрфи. Еще через секунду я сумел повернуть голову, как раз вовремя, чтобы увидеть одного из кенов телохранителей, стоявшего на крыльце у входа. Он передернул цевье помпового дробовика и навел ствол на Лару. Сукуб стремительно и грациозно, как лань, отпрянула влево, и телохранитель повел стволом ей вслед. Однако прежде чем он снова взял на прицел Лару, ствол дробовика нашел и Нари, и замер. Девушка тоже застыла, широко раскрыв глаза. — Осторожно! — выкрикнул Бобби. Он резко, с силой которой валят с ног профессиональных футболистов, Оттолкнул Инари в сторону, и тут грянул выстрел. А в воздухе распустилось зловещее красное облачко из кровавых брызг. Кен телохранитель снова передернул цевьё, перезарядив дробовик. Ближайшей целью оказалась Джустина. Девушка продолжала сидеть лицом в направлении, где по ее словам находился Томас. Думаю, она даже не слышала выстрелов, и уж во всяком случае не предпринимала попыток укрыться от них. Я понимал, что сейчас ее уже не спасти. Я ошибался. Мерфи привстала в положение для стрельбы с колена. Стрелок повернулся к ней и выстрелил. Он поторопился. Заряд картечи прошел мимо Мерфи и ударил в белую спортивную тачку, изрешетив левую переднюю шину. Мерфи не спешила открывать ответную стрельбу. Она медленно, не спеша прицеливалась, пока Кен телохранитель перезаряжал ружье и снова наводил его на цель. Только когда выброшенная эжектором гильза ударилась о землю, пистолет Мёрфи коротко рявкнул. Голова тена телохранителя отдернулась на бок, словно кто-то задал ему совсем уже неожиданный вопрос. Мёрфи выстрелила еще трижды. Вторая пуля проделала в скуле стрелка дырку в палец с диаметром. Третья ударила в стену, расшвыряв кирпичные осколки, а четвертая угодила ему в грудь. Наверняка он носил бронежилет, но и силы удара хватило для того, чтобы опрокинуть его на спину. Дробовик вывалился из его рук, успев еще выстрелить куда-то в пространство, но он умер прежде, чем стихло эхо выстрела. Еще секунду Мерфи смотрела на стрелка ледяным взглядом, Потом резко повернулась ко мне, сунула пистолет обратно в кобуру и полезла ко мне под куртку ощупывать меня. "Я в порядке", прохрипел я, задыхаясь. "В порядке. Куртка защитила". "С каких-то пор твоя куртка подбита кевларом?" удивилась Мёрфи. "Никакого кевлара", объяснил я. "Это всё магия. Больно, как чёрт её что, но кроме синяков ничего". Мёрфи с силой стиснула моё плечо. «Слава богу! Я думал, тебе крышка!» «Посмотри, парня! Кажется, в него попали!» Она пошла к Бобби с Инарии, там уже стояла Лара. Секунду спустя к ним присоединился и я. Инарии всхлипывала от боли. Бобби лежал неподвижно, сказывался шок. Кровь шла у него из плеча и руки. Однако парню чертовски повезло. Его зацепило только частью заряда. И хотя шрамы от ранений наверняка останутся навсегда, ни одной маломальски серьезной артерии не задело. Жить будет. Мёрфи сбегала к мотоциклу за аптечкой первой помощи и перевязала его. После этого она переместилась к девушке. — С ним все в порядке? — схлипывала девушка. — Он такой смелый. — С ним все в порядке? — выздоровеет. — Заверила ее Мёрфи. — Где болит? — Плечо ответила Инари. «Ой-ой, больно!» Мёрфи с профессиональной бесцеремонностью разорвала её футболку и осторожно ощупала плечо. «Не пуля», — сообщила она. Похоже, это она повредила, когда мальчик отшвырнул её из-под картечи. Мёрфи чуть пошевелила рукой, и Инари побелела и задохнулась от боли. «Чёрт, ключица! Возможно, Гарри ещё плечо выбито. Она не может двигаться сама». Обоим нужна скорая и быстро. Она покосилась на телохранителя и покачала головой. И еще смертный случай в придачу. Погано это все, Дрезден. Этот огонь надо гасить, пока он не вырвался из-под контроля. Нам некогда ждать, пока копы во всем разберутся, заявил я. А если мы не донесем о перестрелке при огнестрельных торанениях полиция разберет нас всех по винтику. Это был несчастный случай, сказала Лара. Инари с мальчиком смотрели отцовскую коллекцию ружей. Она поскользнулась и упала. Дробовик выстрелил. А труп? Поинтересовалась Мёрфи. «Какой труп?» Пожала плечами Лара. Мёрфи посмотрела на Лару, потом, вопросительно, на меня. «Гарри?» «Эй, открыть правду, значит гарантированно упечь меня в тюрьму. В последний раз, когда я пытался состряпать более или менее внятное оправдание», «Я оказался бегущим с места преступления с орудием убийства в руках, заляпывая его своими отпечатками, прежде чем передал его человеку, который в тот момент был уверен, что убийца — я. Так что не смотрите на меня, ладно?» «Некогда спорить». Перебила нас Лара. «Если кто-нибудь из отцовских охранников увидел вас, он сообщил об этом остальным. То есть, возможно, они уже на подходе и вооружены посерьезнее этого». Она пристально посмотрела на Мёрфи. «Офицер, дайте мне уладить это без шума. Это лишь защитит смертных полицейских, которые могут оказаться вовлеченными в это дело. И потом, преступление совершил только сам убитый, верно?» Мёрфи недовольно сощурилась. «Я же вам услугу оказываю», — настаивала Лара. «Если все сегодня обернется удачно, это положительно отзовется для вас в будущем. Связываться с рейтами — дело темное». «Лучше оставить это в тени». Мёрфи колебалась. Потом сжала губы и кивнула. «Пошли». Бросила она, вставляя в пистолет свежую обойму. «Займёмся делом, пока я не принялась раздумывать над всем этим. Сначала действовать, потом думать. Моя специальность!» Заявил я. «Дорога!» Напомнила Лара. «Белая ворота за домом. Я буду ждать вас у домика-садовника». «А почему не на мотоцикле?» Спросил я. Мёрфи недовольно на меня покосилась. «Я думал, так практичнее!» Оправдывающимся тоном сказал я. «Кому-то всё равно нужно вызвать скорую и убрать тело», произнесла Лара. «И в любом случае сама я доберусь туда быстрее. Догоню вас, как только смогу». Насколько я понял, большего от неё ожидать было нельзя. Не могу сказать, чтобы это очень меня ободряло, но времени оставалось в обрез, а продолжать стоять на свету у входа в дом означало подвергать себя опасности схлопотать новую пулю. Поэтому я повернулся и пошел к мотоциклу. «Поехали!» Мерфи тоже пошла за мной, продолжая оглядываться на Лару. «Она нас кинет!» Полголоса сказала она. «Она ставит на выигрывающую сторону, поэтому пусть уж лучше это будем мы с тобой. Ты с этим чудищем совладаешь?» Она улыбнулась мне. Немного нервно, но все же с задором. Садись в кресло, сукин ты сын. Она уселась, я уселся за ней, и из вредности, наверное, ни я, ни она шлемов надевать не стали. Что тут скажешь? Люблю жизнь, полную опасностей.